Тим Уивер. «Вороний остров». Читает Алексей Барынин. Посвящается Камилле. Книга первая. Глава первая. Ребекка. Она продвигалась вперед медленно, очень медленно, мучительно медленно. Каждый новый шаг во тьму давался ей с трудом. Руки вытянуты прямо перед собой и ощупывают мрак, одежда намокла и липнет к телу, волосы словно приклеились к голове. Примерно на полпути она остановилась, посмотрела назад и почувствовала себя пловцом в темном необозримом океане. Рама окна, через которую она проникла в помещение, отсвечивала в темноте и казалась обрамлением картины. Сбоку в ней поблескивало разбитое стекло, а остальные осколки валялись на полу под окном. Она услышала, как дождь стучит по крыше, отбивая свой неустанный механический ритм, а потом в ночном небе блеснула молния, затем еще одна. В эти мгновения внутренность помещения озарилась вспышкой света, помогая Ребекке понять, куда она попала. Прямо сейчас ей нужна была еда и смена одежды. Но в первую очередь зеркало игла и крепкая тонкая нить, чтобы зашить рану на лбу, потому что сейчас кровь уже не только попадала ей в глаза, а свободно текла по лицу. Ветер налетел и сотряс здание до основания. Мне страшно, мне больно, пронеслось у нее в голове. Но хуже всего не это. Я здесь одна. Может, стоит прекратить борьбу. От этой мысли горло у нее перехватило. Да, можно просто лечь на пол и сдаться. Она крепко зажмурилась, отгоняя навязчивый внутренний голос, и при следующей вспышке молнии решительно двинулась в заднюю часть помещения. Ударилась о стеллаж или полку, сбила на пол какие-то предметы, но нащупала то, что ей должно пригодиться. Выпрямилась, сжимая в руках фонарик. Обычный карманный фонарик — Она нажала на кнопку и, о чудо, фонарь зажегся. В его неверном бледном свете ей удалось разглядеть, что помещение, в котором она оказалась, совсем невелико. Всего-то футов тридцать в длину, тогда как в темноте оно казалось ей огромным. Она схватила с ближайшей полки шоколадный батончик, разорвала упаковку и впилась в него зубами, пытаясь утолить голод. Но тут кровь из раны вновь полилась ей в глаза, застилая поле зрения, И она двинулась к другой стене, где на полке выстроились коробочки с медицинскими пластырями. Только оказавшись совсем рядом, она поняла, что здесь есть и аптечка для оказания первой помощи, а в ней то, что ей нужно — ножницы, антисептик, стерильный бинт, маленькие фиксирующие пластыри. Но иглы и нити не было. Неужели и тут неудача? Успела подумать она, но взгляд ее успел выхватить из темноты то, что могло пригодиться. Рыболовные принадлежности. В застекленной витрине лежали крючки, а на прилавке несколько наборов лески. Она нашла самую тонкую, зажала в руке, вытащила зажигалку из держателя рядом с кассой и вновь открыла аптечку. Рядом нашлось зеркало на крутящемся стенде с солнечными очками. Она смахнула очки одним резким движением и наклонила стенд так, чтобы зеркало находилось на уровне глаз. Отмотав часть лески, закрепила ее на рыболовном крючке, а потом ножницами из аптечки отхватила примерно шесть дюймов. задержала дыхание. Приблизило лицо к зеркалу и наклонила голову так, чтобы рана над правым глазом была хорошо видна. Она уже видела ее в отражении в лобовом стекле у себя в машине пару часов назад. Нет, наверное, с тех пор прошло часа три-четыре, не меньше. Но тогда грязь скрывала серьезность раны. Странное чувство нереальности происходящего переполнило ее. «Почему это случилось со мной?» Прошептала она, и ее слова потонули в шуме дождя. Она простерилизовала острие крючка в пламени зажигалки, попыталась медленно настроиться на то, что ее ожидает, и от этого глаза ее предательски наполнились слезами. Соленая влага пополам с кровью потекла по лицу, оставляя на грязных щеках розоватые борозды, извилистые, как дороги местного значения на картах, Хирургические швы она могла бы наложить даже во сне, и не это пугало ее. Дело не в том, что сейчас ей предстоит самой шить кожу у себя на лице. Все гораздо хуже. Господи, пусть здесь окажется еще хоть одна живая душа. Пробормотала она, борясь с подступившими рыданиями, а потом поднесла крючок к лицу, чувствуя, как руки у нее ходят ходуном, и, стараясь унять эту не вовремя возникшую дрожь, Я не хочу, не хочу, не хочу оставаться одна в этом проклятом месте. Ранее даже мертвые умеют говорить. До самой своей смерти отец Ребекки не уставал повторять эту фразу. Он был уже очень болен, и она не придавала большого значения его словам. В те несколько последних месяцев его жизни, когда Ребекка много времени проводила у постели больного, она видела, как слабеют его тело и дух. Считала его слова бессвязным старческим бредом, наблюдала, как когда-то упругая кожа стала бледной и прозрачной, вся в прожилках синеватых вен. Казалось, что телесная оболочка того, кто сумел воспитать и вывести в люди всех троих своих детей, истончается и исчезает. В такие моменты Ребекка гнала от себя настоящее и цеплялась за образ отца, каким он был до болезни. Его дети всегда видели в нем поддержку и опору того, кто связывает их семью воедино. Иногда отец вспоминал, каким бесшабашным юнцом он отправился на войну во Вьетнам, но Ребекка и ее братья не могли даже представить себе такого папу. Пока они росли, он редко выходил из себя, даже голос почти не повышал. Можно сказать, что единственным импульсивным поступком, совершенным Генри Мерфи до их рождения, была женитьба на женщине, с которой он был знаком всего три месяца. В то время он находился на военной базе Королевских ВВС Великобритании в Лейкенхите, где разместили солдат армии США. Кембридж был примерно в часе езды от базы, там-то Генри и встретил Фиону Кэмбервелл. Ей было 24, простая девушка из английской провинции, никогда в жизни не уезжавшая дальше Питерборо и совершенно очарованная молодым американцем из самого что ни на есть Нью-Йорка. Через год после свадьбы у них родился Джонни, старший брат Ребекки. Потом, меньше чем через два года, появилась на свет и сама Ребека. Генри вышел в почетную отставку из армии и поступил в полицию Кембриджшира. Он страстно полюбил свою работу, хотя был всего лишь патрульным. Но дома дела у него обстояли не слишком хорошо. Отец Ребекки никогда не распространялся о том, что именно происходило между супругами в эти последние годы их брака. Однако результат был известен. Ранним крещенским утром 1985 года, когда елка еще поблескивала мишурой в их гостиной, а праздничная гирлянда вспыхивала и гасла в окне, Фиона ушла из дома. В то время Джонни было пять лет, Ребекке три года, а самому младшему, Майку, всего полтора. В памяти старших детей осталось только яркая копна рыжих волос и отцвет матово-бледной кожи. Больше они свою мать не видели. Ребекка смотрела, как гроб с телом ее отца опускают в могилу. День был таким пасмурным, что, казалось, вокруг нет никакого другого цвета, кроме серого. В воздухе Навязчиво чувствовалось приближение дождя. Пару раз, когда она бросала взгляд на другой берег Истривер, там внезапно проглядывало солнце, но также быстро скрывалось, словно дразня их невыполненным обещанием ясной погоды и оставляя собравшихся в кладбищенском траурном нью-йоркском сумраке. В воздухе Навязчиво чувствовалось приближение дождя. Пару раз, когда она бросала взгляд на другой берег Истривер, там внезапно проглядывало солнце. но также быстро скрывалась, словно дразня их невыполненным обещанием ясной погоды и оставляя собравшихся в кладбищенском, траурном, нью-йоркском сумраке. Ребека обвела взглядом тех, кто провожал ее отца в последний путь. Вот брат Джонни, как всегда рядом с ней, вот священник монотонно читает текст из Библии. Она в который раз посмотрела на парковку и лишний раз убедилась в том, что там не было ни их семейного джипа, ни Гаррета. И где только его носит? Джонни подвинулся еще ближе к ней, и она почувствовала, что он берет ее за руку. Сначала она удивилась, непривычной к такому проявлению чувств со стороны брата, но он поймал ее взгляд, украдкой ободряющий ободряюще подмигнул и прошептал, словно смог прочитать ее мысли. Не волнуйся, Бэк. Он приедет. В ответ Река лишь пожала брату руку. Интересно, верит ли он сам в то, что говорит, либо просто старается приободрить ее, защитить, создать иллюзию, что не все так плохо. С тех пор, как мать оставила их, он нередко брал на себя обязанности утешителя, а в последнее время, когда стало ясно, что отец уже не поправится, он как будто бы занял место Генри, оплота их семьи. Джонни вновь отжал ее руку, вернув Ребекку из воспоминаний в серое скорбное утро и заставив слушаться в слова прощания. Через мгновение она увидела, как джип чероки медленно въезжает на стоянку рядом с кладбищем. Она постаралась поймать взгляд Гаррета, вглядываясь в его силуэт за ветровым стеклом, а когда ей это удалось, то почувствовала, как кровь ее закипает от гнева. Что ж, сейчас она даст ему понять, что думает о его опоздании на похороны. Ее муж торопливо отвел глаза. Часть вторая. Рыбека проснулась мгновенно и в первый момент не поняла, где находится. Но потом отдельные фрагменты мозаики сложились в единую картину. Магазинные полки по обеим сторонам от нее, вещи, разбросанные по полу пополам с мусором, открытая и разврошенная аптечка, рыболовные принадлежности. Придорожный магазин — вот куда ее занесло. Поднявшись на ноги, она взглянула на прямоугольник разбитого окна, сквозь которое внутрь проникал робкий желтоватый свет. Рядом с окном на стене висели часы. Последний раз, когда она смотрела на них, они показывали пять утра. Сейчас было почти десять. Она проспала меньше пяти часов. За ночь боль усилилась, пульсировала у глаза, отдавая в ухо, в щеку и в нос. Хоть леска и была одной из самых тонких в наборе, продергивать ее было сущим мучением, а уж прокалывать кожу лица крючком и подавно. У нее был антисептик, но ничего из того, чем можно было заглушить боль, когда накладываешь швы. Ничего из того, чтобы заглушить боль от пребывания в этом странном месте, в полном одиночестве. Она подошла к разбитому окну, забралась на прилавок, схватилась за раму и перебросила тело наружу, стараясь не пораниться торчащими осколками. Она почувствовала, как рвутся ее штаны, но сумела перевалиться через раму, не порезав кожу. Прошлой ночью она забралась на мусорный бак, чтобы добраться до окна. Сегодняшним утром бак откатился от стены, его отогнал ветер, бушевавший с удвоенной силой, и она не смогла найти опору. Ноги ее повисли в воздухе. Она разжал руки и приземлилась на крышку бака, а потом на гору перегнивающих листьев. Вроде ничего не сломало при приземлении. Ребекка осмотрелась и поразилась, насколько все вокруг напоминало последствия взрыва, ветви сломаны, везде валяется битая черепица, с крыши куски дранки, стоят огромные лужи морской воды. Глядя на результат буйства шторма, зародившегося над просторами бескрайней Атлантики, она почувствовала себя маленькой щепкой в водовороте, жалкой и беспомощной. Но она была жива. Жива, несмотря ни на что. Ей удалось выжить. Выжить. Но оказаться одной посреди океанов сотни миль от ближайшего берега. От этой мысли она содрогнулась, но решила, что сейчас некогда жалеть себя и требуется сделать нечто важное и неотложное. Джонни. Она должна... Нет! Просто обязана найти брата. И тут она увидела велосипед. Он валялся у магазина, там же, где она бросила его прошлой ночью. если она собирается найти Джонни, она должна вернуться в лес. Именно там она последний раз видела брата. А где-то рядом с лесом должен быть ее джип — Она подняла велосипед, оттолкнулась и поехала изо всех сил, нажимая на педали. Зашитая ей урана, отозвалась новой болью, когда она сжала зубы от напряжения. Боль была так сильна, что перед глазами у нее помутилась. Не обращать внимания, велела она себе и, не переставая крутить педали, выехала из городка по дороге, которая, насколько она помнила, должна была привести ее на южный берег острова. Чем дальше она ехала, тем больше мерзла. Холод притупил, боль от раны на лице, но превратил ее пальцы в ледышки. Позади осталась одна миля, потом другая. На исходе третьей мили холод уже впивался ножом в открытые участки кожи, и Ребекка поняла, что ей срочно нужна теплая одежда. Впереди слева показалась заправочная станция. Она знала, что лес, цель ее путешествия совсем рядом, потому что вспомнила, как проезжала мимо этой заправки накануне. Напротив нее выстроились дома с заколоченными окнами и дверями, с дворами, сплошь заросшими буйными сорняками. Рядом с заправкой за забором громоздилась гора старых покрышек. Ворот во двор были обвязаны цепью с замком. Вчера она этих шин не разглядела, а ведь среди них могла быть подходящая для ее машины. Она сюда еще вернется. А сейчас самое главное — Джонни. Она должна найти его. Ранее. После окончания поминок, на которых Ребекка подчеркнуто избегала Гаррета, и ему ничего не оставалось, только как уйти, она и Джонни решили взять ржавый плимут Гранд-Фьюри их отца и съездить на нем через мост Веррозана и обратно. Они собрались сделать круг по Астейтенд-Айленду в память о старых добрых временах, почувствовать себя ближе к покойному, сделать что-то из того, что он так любил, а любил он поездки на своем старом автомобиле. Но когда они оказались на Стейтен-Айленде, то не смогли просто так развернуться и уехать. Они доехали по парквею до старого мотеля «Джи» рядом с пляжем «Юнион». Сюда отец привозил их в детстве каждое лето, хотя с трудом наскребал деньги на такой семейный отдых. Впрочем, когда Ребекка и Джонни припарковались и добрались до мотеля, тот был закрыт и не на время, а навсегда. Их глаза невольно наполнились слезами, когда они посмотрели на старое здание, а потом друг на друга. Была какая-то странная символичность в том, что жизнь мотеля прервалась вместе с жизнью отца. Когда они вернулись в машину, Ребекка произнесла «Даже мертвые умеют говорить» и добавила «Папа повторял эти слова перед смертью». Брат посмотрел на нее с сомнением, словно решил, что она до сих пор немного не в себе от горя. «Он мне все время твердил об этом». Настаивала Ребекка, сказал, что убедился на собственном опыте, когда был полицейским. «Что ж, возможно, использую эту мысль в своей следующей книге». Ответил Джонни, но явно лишь для того, чтобы что-то сказать. «Я серьезно, Джонни. Отец был уже одной ногой в могиле, Бек, и ты это знаешь. И что из того? Вспомни, каким он был перед самым концом. Вроде как заговаривался». «Ты думаешь, я его не так поняла? Не расслышала? Почему ты так решил?» Джонни ничего не сказал, а только ободряюще улыбнулся, и она прочитала ответ на его лице. «Потому что мы только что потеряли папу, потому что мы скорбимы, потому что мы устали, ведь это было долгое прощание». В тот момент она готова была согласиться с Джонни, но потом, несколько недель спустя, она вновь задумалась о тех словах, которые ее отец так настойчиво повторял перед смертью. Она захотела оживить в памяти его образ, вспомнить правила, которым он следовал в жизни. Но тотчас к Ребеке вернулись воспоминания о матери, впрочем, как и всегда. По правде говоря, Ребека никогда не переставала о ней думать. Эта женщина всегда была где-то рядом, на задворках детских воспоминаний. Та, которая почему-то никогда не интересовалась судьбой своих отпрысков. Никогда не пытавшаяся отвоевать их у отца, когда Генри Мёрфи задумал перебраться с детьми в Нью-Йорк. Джонни тогда было 13, Ребекки — 11, а Майку — 9». Фелна никогда не искала встречи с Ребеккой в последующие годы, даже когда ее дочь приняла непростое решение не переезжать с отцом и братьями в США, а остаться в Лондоне и пойти в престижную частную школу по спортивной стипендии, полностью покрывавшей стоимость ее обучения. Всю неделю перед отъездом в Штаты отец практически не спал. Он сидел в одиночестве за столом на кухне и плакал из-за близкой разлуки с дочерью, хотя отлично понимал, какая прекрасная перспектива открывается для нее. Он даже пообещал Ребекке покупать ей авиабилет в Америку в конце каждого семестра, в глубине души сомневаясь, что сможет за него заплатить. Но мать Ребекки никак себя не проявила. В тот год Генри Мёрфи вернулся в Нью-Йорк с Джонни и Майком, а Ребекка переселилась в школьное общежитие в Северном Лондоне. До этого все четверо жили в том же самом доме, который Фиона в свое время покинула, и ей не составило бы никакого труда связаться с ними. У них даже номер телефона не изменился. Генри работал все в том же полицейском участке. Если бы в любой момент за эти восемь лет она захотела бы вернуться или хотя бы встретиться со своими детьми, найти их было проще простого. «Мама сегодня не звонила?» Отец всегда настаивал на том, чтобы они ужинали все вместе, и голос Ребекки, задающий этот мучительный вопрос, часто звучал за общим столом. Тогда ее братья переставали есть и ждали, что скажет папа. Но ответ отца всегда был один и тот же. Нет, деточка, она не звонила. Почему? В ответ Генри всегда обнимал Ребекку и того из сыновей, который сидел с другой стороны от него и с нарочитым спокойствием произносил. Я думаю, что если бы ваша мать хотела позвонить, она бы уже давно это сделала. Но никакой вашей вины в этом нет. Вы самые лучшие дети на свете, мечта любого родителя. Она умерла? Майк раз за разом задавал этот вопрос, сводя на нет отцовские утешения. Он был самым младшим, и этим как будто бы оправдывался от обвинений в бестактности. И еще он почти не помнил Фиону. Он был совсем маленьким, когда она ушла, и для него мать была лишь с полохом рыжих волос во тьме. «Не знаю, Майки», — неизменно отвечал отец. «Если бы она была жива», — спрашивала Ребека. Она бы захотела с нами увидеться. Но на это их отец никогда не отвечал. Прожив шесть лет в разлуке с семьей и видя своих близких только на каникулах, когда Генри мог оплатить ей прилет в США, Ребека решила, что с нее хватит, и подала документы сразу в несколько американских университетов. Когда ей исполнилось 18, она сдала экзамен категории «А» и купила билет до Нью-Йорка в один конец — От их матери по-прежнему не было никаких известий. К этому времени решимость Ребекки начать новую жизнь окрепла, и она убедила себя в том, что на мать ей наплевать. Когда она сошла с самолета в аэропорту имени Джона Кеннеди и увидела всех троих дорогих сердцу членов семьи, встречавших ее, она сразу поняла, что сделала правильный выбор, уехав из Великобритании. Пусть Америка была тогда для нее чужой страной, она со всей остротой почувствовала, что дом — это не здание и не точка на карте. «Дом там, где твоя семья». И в самый первый день, когда отец вез их в Бруклин, Майк передразнивал ее аристократический английский акцент, а Джонни взахлеб болтал о романе, который хочет написать, она сказала себе, что теперь она будет жить в мире с собой и с окружающими. Но, как и любой другой обман, этот в конечном итоге не выдержал испытания временем. Часть третья. Она свернула с главной дороги на грунтовку, идущую вниз по склону лощины Симмонса. Каждая выбоина на дороге отзывалась нестерпимой болью в лице, руки, сжимавшие руль, дрожали, но в конце концов она справилась со спуском и вырулила на ухабистую парковку. Там стояла только одна машина, и это был ее джип. Он был весь покрыт листьями, принесенными штормом, но в остальном выглядел таким же, каким она его оставила. Окно разбито, а одно колесо спущено». Она осторожно опустила велосипед на землю, вдруг испугавшись тех, кто может оказаться рядом. Что, если они караулят ее здесь и ждут, когда она вернется на поиски Джонни? «Джонни!» Тихонько позвала она, а потом, оглядев окружавший ее лес, произнесла его имя уже громче и решительней. Она ждала любого ответа шума или движения, но лес безмолвствовал. Вокруг стояла полная тишина. Она двинулась в чащу по тропинке, по которой они с Джонни шли менее суток назад. Где-то рядом протекал ручей, однако вскоре его журчания уже не было слышно. Деревья обступили ее со всех сторон, корни угрожающе выпирали из земли, а торная тропинка превратилась в узкий проход между завалами из ветвей, сломанных прошедшим ураганом. Ориентироваться становилось все труднее, и она поняла, что заблудилась, пока обходила кучу набросанных бурей сучьев. Сначала она запаниковала не на шутку, но у нее хватило выдержки вернуться по своим следам, чтобы оказаться на тропе, по которой они с братом шли накануне на место раскопок. Но теперь она утратила всякую осторожность и в отчаянии закричала в полный голос: Джонни! Джонни! Это я! Если кто-то из них еще здесь, они меня услышат, подумала она, и тогда они придут за мной. Нельзя звать Джонни по имени, нельзя кричать так громко. Додумать свою мысль Ребека не успела. Внезапно какая-то сила бросила ее в сторону от тропы прямо на замшелый ствол дерева. Схватившись за него, она почувствовала, как руки ее беспомощно скользят, но устояла на ногах и уставилась прямо на тонкую ветку, перекрывавшую тропу и хлестнувшую ее по горлу. Глаза Ребекки наполнились слезами. Она стерла их рукавом, постаралась не расплакаться и собраться с силами, но вместо этого опустилась на колени рядом с деревом и замерла. Перед глазами встал силуэт Джонни, который маячил впереди нее в лесу накануне, когда они мчались вперед, спасая свои жизни. Она позволила себе немного поплакать, а потом с усилием поднялась и привычным движением полезла в карман за мобильным телефоном, забыв, что никакого телефона у нее уже не было. Рука наткнулась только на ключи от машины. Телефон у нее забрали. И сделали это не просто так. На острове не было стационарных телефонных линий и только одна вышка сотовой связи. Но кому нужна вышка сотовой связи, если нет сотового телефона? После падения Ребекка покрылась грязью с головы до ног, волосы намокли от холода в тени деревьев, она начала дрожать. Она еще несколько раз позвала Джонни по имени, оглянулась по сторонам и поняла, что стоит на той самой тропе, по которой зашла в лес. Внезапно она остановилась, пораженная простой мыслью, что если ее мобильные не унесли отсюда, а просто бросили в лесу. Если телефон валяется где-то неподалеку от парковки, она может воспользоваться функцией Bluetooth на панели управления своего джипа, чтобы поискать его. А когда ей удастся подключить телефон, она сможет позвонить по 911 из машины». В крови Ребекки забурлил адреналин, и она со всех ног помчалась к лесной опушке. Часть четвертая. Она рывком открыла водительскую дверь и скользнула за руль. Пассажирское сиденье промокло насквозь от дождя, залившегося через разбитое окно, и вдобавок было завалено осколками. Приборная панель тоже была влажная, с запотевшими экранами. Везде набились листья. Ну и черт с ним, сейчас это не важно. Положив ключи на центральную консоль, она нажала на кнопку зажигания и услышала, как автомобиль завелся. Джип Чироки не подвел. Уже хорошо сенсорный экран мигнул, показав время на часах 14 часов 12 минут. Затем появился логотип производителя, а вслед за ним два ряда иконок. Нажимая на значок телефона в нижнем ряду на экране, она уже понимала, что что-то не в порядке. Символ Bluetooth отсутствовал там, где ему было положено быть. А когда раскрылся следующий экран, она не смогла подавить вздох разочарования. Мобильный телефон не был подключен. Она попыталась отследить свой мобильник через функцию поиска, помня, что он автоматически подключится, если находится не так далеко. Но через 10 секунд появилось сообщение, подтверждающее, что телефона в пределах доступности нет. «Вот дерьмо!» Она в отчаянии забарабанила по рулю, а потом случайно нажала на клаксон, и резкий звук прозвучал оглушительно в тишине леса. Сделав усилие, чтобы не уронить голову на руль, она в отчаянии уставилась на обступившие парковку деревья. «За что мне все это?» — пробормотала она. Ребекка так замерзла, что даже пальцев не чувствовала. «Какого чёрта со мной это происходит?» Ветер тихо шевелил листьями внутри автомобиля. Она повернулась, чтобы поискать на заднем сиденье хоть какую-то одежду. Ребекка не помнила точно, но вдруг накануне она сняла с себя кофту или куртку, которую сейчас можно было бы натянуть на себя. Ничего. Только два пустых детских кресла. Ранее. Малютка Кира плакала на и не могла остановиться. «Кира, пожалуйста, не плачь!» Только и могла повторять Ребекка, раздражаясь все больше и больше. Ее машина застряла в пробке, и она никуда не ехала вот уже минут десять. В висках начала пульсировать острая боль, усиливающаяся при каждом схлипе дочери. сколько можно плакать?» — подумала Ребекка, хотя сама была в таком состоянии, что, каждый раз вспоминая отца, готова была разрыдаться. Хуже всего было то, что они с Гаретом после похорон почти не разговаривали. Вообще-то, она только сейчас поняла, что они толком не общались друг с другом последние несколько месяцев, по крайней мере, не обсуждали ничего важного. Они больше не садились ужинать вместе. Завтракал Гарет на работе, они ложились спать в разное время, потому что Ребека вставала ночью к дочке, а вечером падала с ног от усталости. Все ее внимание было сосредоточено на Кире, а Гарет. Ребека задумалась. Что сейчас важнее всего для Гаррета и на чем сосредоточено его внимание, она не знала. Звонок телефона прервал ее размышления. На экране приборной панели автомобиля появилась надпись «Гаррет», словно бы в ответ на ее мысли, и включилась громкая связь. Она удивилась, потому что муж никогда не звонил ей с работы. «Да». Даже это короткое слово прозвучало в ее устах предельно холодно. «Здравствуй, любимая». У Ребекки тотчас все внутри вспыхнуло от гнева. За две недели он не удосужился нормально поговорить с ней, если не считать сбивчивых извинений за опоздание на похороны, а теперь ведет себя так, как будто бы ничего не случилось. Ребекка молчала, и Гаррет спросил, «С тобой все в порядке?» Она недоуменно покачала головой и уставилась в экран, прожигая его глазами, как будто бы так могла передать всю свою ярость. «Ты что, издеваешься, гард «Как со мной может быть все в порядке?» П «Послушай, Бэк, пауза, я же уже извинился». «Так твое бормотание на поминках — это были извинения?» «Ну да, то, то есть нет, я хотел сказать...» Он сбился и замолчал. «Хотел бы — сказал!» «Я же тебе уже говорил на поминках, я застрял в пробке. «Да мне наплевать, ясно?» «Неважно, по какой причине это произошло, главное, что ты опоздал». Ты так и не извинился. По-настоящему, последние месяцы мы с тобой почти не общаемся. С тех пор, как умер папа, мы даже толком не поговорили. А теперь ты называешь меня дорогой и любимой, как будто бы претендуешь на звание муж года. Мне так жаль, Бэк, но я должен был сдать этот проклятый отчет. Отчет? Серьезно? «Не надо мне было соглашаться, сдать его тем утром. Сейчас я это хорошо понимаю. Конечно, мне нужно было быть на похоронах, и опоздание в мои планы не входило. Я правда хотел там быть, но тебя там не было. Знаю, знаю и приношу свои глубочайшие извинения». Голос его звучал так искренне, что она почувствовала себя сбитой с толку. За одиннадцать лет совместной жизни он никогда так легко не сдавался. «Почему ты мне звонишь посередине дня?» — спросила она. «Мне так жаль, Бэк, Вновь дрожь в голосе. «Что вообще происходит, Гаррет?» «Ничего не происходит. Ты расстроена. Две недели назад ты похоронила отца, а я тебя подвел. Извини, что меня не было рядом. Нужно было тебя поддержать, а я как дурак вкалывал и вкалывал в ожидании повышения». «Теперь мне кажется, что все впустую. Я ведь не просто так брался эти сверхурочные, а старался для нас с тобой. Ты же у меня достойна самого лучшего, а в итоге только отдалился от тебя». Ребекка не нашла, что ответить. «Я хочу, чтобы мы опять с тобой вечерами вместе садились за семейный стол», — продолжал Гаррет. «Давай договоримся так. После того, как Кира заснет, мы вместе готовим ужин и проводим весь вечер друг с другом. Только ты и я». Ребекка почувствовала, как ее праведный гнев отступает. «Ты согласна?» — настаивал Гаррет. «Да», — произнесла она, все еще не верив услышанное. «Я согласна». Кира задремала лишь, изредка всхлипывая во сне. Закончив разговор с Гарретом и посмотрев на нее, Ребека подумала, что, как и ее дочь, она так и не нашла настоящего утешения — Ее малышка судорожно сжимала новую игрушку розового жирафа, а потом ручки ее разжались, и жираф упал на сиденье. Ребекка вспомнила, с каким раздражением и злостью требовала от дочери прекратить плакать. Как же омерзительно звучал голос Ребекки в этот момент. Она не хотела, чтобы Кира помнила ее такой. Она не хотела быть плохой матерью. Часть пятая. Ребека уставилась на розового жирафа, забытого между двумя пустыми детскими креслами. Хвостик у него был обсосан, наплюшивая тельце в пятнах от детских пальцев. Она подавила нахлынувши на нее чувства. Она не будет больше плакать ни за что на свете. Это решение далось ей с трудом. Ребекка посмотрела на детские кресла, на жирафа и поняла, что последний раз видела своих девочек всего лишь сутки назад, но с тех пор, казалось, прошли годы. Как же далеко от детей она оказалась. Как они, наверное, испугались и расстроились, когда она не вернулась за ними. И самое ужасное, что Ребекка не знала ни единого способа связаться с близкими. Телефона у нее теперь не было. Машина ее превратилась в бесполезную груду металла, по крайней мере, до того, пока она не поменяет колесо. И вообще никто не знает, нигде она, ни что с ней случилось. И Джонни куда-то подевался. С трудом выбравшись из джипа, Ребекка вновь направилась в лес. «Нужно найти место археологических раскопок». Если она доберется туда, то окажется в той точке, где она видела Джонни накануне в последний раз. Она шла и шла вперед, но чем больше она кричала и звала его по имени, тем больше она чувствовала, что все это впустую, и ее крики бессмысленно тонут в тишине леса. Она старалась не думать о том, почему брат ей не отвечает, и не могла позволить отчаянию завладеть ею. Вместо этого она заставила себя идти быстрее, чтобы согреться на ходу. Последние полчаса Ребекка провела в джипе с работающим двигателем, сидя перед обогревателем, исправно подававшим теплый воздух и включенным на полную мощность, а сейчас почувствовала, что мерзнет. Стоял последний день октября, и хотя на почве заморозков пока не случилось, воздух был уже холодным. Зима надвигалась неотвратимо. «Будет сто раз хуже, если я не смогу выбраться с этого жуткого острова», пронеслось у нее в голове. И тут что-то отвлекло Ребекку от невеселых мыслей. Впереди среди деревьев появился просвет. Она побежала, лавируя между стволов, чтобы не упасть, и через минуту уже стояла на опушке в верхней части простиравшегося вниз голого склона. Карьер, раскопки. Она их нашла. Вниз шли террасы высоты примерно по двадцать футов каждая, Здесь не было ни травы, ни деревьев. Не было ничего, кроме голой земли, которую перекопали, осторожно просеяли и которая в ответ открыла людям то, что было скрыто в ее глубинах. Место раскопок было отгорожено тонкой красной лентой, бившейся на ветру. Кругом валялся инвентарь землекопов. «Джонни!» Она огляделась по сторонам. Участок располагался в чаще леса. Зовя Джонни по имени, она начала спуск вниз, переходя с террасы на террасу. «Джонни! Это я! Бэк!» «Джонни, ты меня слышишь?» Ответа не было. Войдя в лес за раскопками, она пошла той же дорогой, которую они шли с братом 24 часа тому назад, а потом вдруг остановилась, как вкопанная на краю оврага. Прямо под ней из склона торчали оголенные корни дерева. Она тотчас узнала место. Под корнями виднелась свежескопанная земля. Чай шестая Ребекка двинулась дальше, продолжая звать брата. Картинка со свежевскопанной землей под корнями дерева так и стояла у нее перед глазами. Ни не Джонни лежал под теми корнями, но то, что там произошло, навсегда отложилось в ее памяти. Вдруг она остановилась. Прямо перед ней, под защитой ветвей старого сучковатого дуба, на земле виднелся безукоризненно четкий отпечаток ботинка. Она тотчас узнала характерный зигзаг на подошве. На секунду она позволила себе понадеяться, что отпечаток свежий. но потом увидела цепочку следов Джонни, идущую прочь от того места, где она стояла, и свои старые следы рядом и поняла, насколько нелепой была ее надежда. В переплетении отпечатков обуви отразились лишь их передвижения накануне. Она издала крик, затерявшийся в чаще леса, крик боли и ярости, задохнулась от подступивших эмоций, а потом, попытавшись успокоиться, посмотрела на часы. Вот только часов у нее теперь тоже не было. Гаррет в свое время купил ей шикарный морис Лакруа на третью годовщину свадьбы. Он отдал за часы месячную зарплату, но последние шесть месяцев они без дела лежали на дне шкатулки, в которой Ребекка хранила свои драгоценности. Перестав носить наручные часы, она проверяла время по мобильному телефону, но часто ловила себя на том, что по-прежнему подергивает рукав и смотрит на пустое запястье. Сколько времени она провела в лесу? Час, два... Этого Ребекка не знала, но поняла, что снова замерзла, что рана на лице болит и пульсирует, и что скоро наступит вечер. Небо над ней пока оставалось ясным, но превратилось из голубого в темно пурпурное Шагая обратно к карьеру с раскопками и задыхаясь от усталости, Ребекка подумала, что сильно сглупила. Фонарик остался в магазине, где она ночевала. «Если она быстро не найдет дорогу из леса, то точно заблудится». Волна тяжелого липкого страха захлестнула ее. Она побежала, оскальзываясь на грязи, страшась того, что здесь посреди чащи ее застигнет ночь. В ушах от напряжения зашумело так, что ей послышался топот ног невидимых преследователей. Добежав до раскопок, она не почувствовала себя победительницей, потому что ей предстоял долгий путь до опушки по тропе, заваленной деревьями. В который раз подступили слезы страха и разочарования — Она споткнулась, упала, оттолкнулась от земли, пятная ладони в грязи и продолжила свой бег. Ветви христали по лицу и шее. сорвались с нее капюшон толстовки, лезли за воротник. Спина начала покрываться холодным потом, а затем мурашками. Лицо заледенело. Марлевая повязка на ране промокла и частично отлепилась, закрывая ей обзор. Она сорвала повязку и на бегу выбросила ее в кусты. «Я не смогу найти дорогу обратно. Я останусь здесь навсегда!» стучала в голове. Вдруг, словно по волшебству, она выскочила из леса и оказалась на парковке. Она остановилась, согнувшись и упершись руками в колени, восстанавливая дыхание со свистом, вырывавшийся из груди. Рядом с ней поднявшийся ветер с тихим шелестом покачивал джип. Этот звук вернул ее к реальности. Она находилась в четырех милях от магазина, от единственного места, где она сможет укрыться, когда стемнеет. Про остальную часть острова она ничего не знает, кроме тех скудных сведений, которыми Джонни поделился с ней накануне. Вполне вероятно, что можно было провести ночь где-то еще, найти пищу или теплую одежду, но без машины это невозможно. Еще одну поездку на велосипеде она просто не выдержит. Она должна срочно поменять колесо на своем джипе. Ранее. Ребекка и Гаррет продержались три месяца. Ровно столько удалось расследовать новому распорядку дня, о котором они договорились. Ребекка сотрудничала с двумя больницами неподалеку, но не состояла у них в штате и выходила на дежурство тогда, когда ее приглашали. Она старалась строить свой график так, чтобы проводить как можно больше времени с Кирой, учитывая те вечера и ночи, когда Гаррет был дома и когда ее лучшая подруга Ноэлла могла посидеть с ребенком. Но внезапно в одной из больниц в травматологическом отделении случилась резкая нехватка персонала — и Ребекка стала брать все больше и больше дежурств. В то же самое время Гарретт начал чаще задерживаться на работе в погоне за возможным повышением, которым его нос, как морковкой, помахивал у него перед носом. Поэтому, хотя сначала ему удавалось вместе садиться за ужин, смотреть по вечерам фильмы и ложиться в постель в одно и то же время, их совместное времяпрепровождение постепенно сходило на нет. Были и другие тревожные звоночки. Чем реже ему удавалось бывать вместе, тем чаще Гарретт сердился, находя, впрочем, для этого разные предлоги. Однажды вечером, когда у него сорвалась какая-то важная сделка, он явился домой пьяный и в ярости швырнул в стену стакан свиски. В другой раз ему захотелось близости, но Ребекка только-только вернулась из дежурства, всю ночь до этого провела с Кирой, была вымотана до последней степени и потому сказала нет. «Прекрасно. Просто прекрасно». Процедил Гаррет сквозь зубы и выбежал из спальни, хлопнув дверью. Когда в следующий раз у них был секс, он вдруг показал другую свою сторону. Досели Ребекки неизвестную, был молчалив, агрессивен и думал только о собственном удовольствии. Больше приступов гнева не наблюдалось, но Гаррет отдалился от Ребекки. Теперь, когда он приезжал домой, из него слово «клещами» было не вытянуть, и он быстро исчезал в спальне. Иногда от него пахло виски, иногда табачным дымом, хотя давным-давно, когда они с Ребеккой только познакомились, он утверждал, что бросил курить. Однажды вечером она уловила аромат чужих духов, ускользающий и слабый, и тогда она вспомнила, как он позвонил ей в машину. Вновь и вновь прокручивала она в голове их разговор, вспоминая, как они решили перестроить свою жизнь. То, с какой легкостью он тогда извинился, было совсем на него не похоже». Действительно ли он переживал из-за того, что опоздал на похороны и подвел жену, или дело было в чем-то другом? Может быть, он тогда позвонил, чтобы сознаться о совсем других грехах, но потом передумал? На следующую ночь Ребекка дождалась, когда муж и заснет, и, презирая себя, прокралась вниз и включила его телефон, чтобы как следует порыться в нем. Ничего подозрительного там не было». В начале июня, почти через четыре месяца после похорон отца, ее начало тошнить по утрам. Она пошла в аптеку за тестом на беременность, но могла бы этого и не делать. Она уже знала, что с ней, и мочиться в баночку для этого не было необходимости. Но она сделала тест, получила ожидаемый результат, и тем же утром, когда везла Киру на целый день поиграть с дочкой и коллеги, позвонила своему доктору из машины, чтобы записаться на прием и чуть не разбила свой любимый джип». Завершая звонок, она на долю секунды отвлеклась от дороги и, когда подняла глаза, успела увидеть внезапно оказавшийся перед ней внедорожник, появившийся буквально ниоткуда. Ребекка ударила по тормозам. Она почувствовала, как что-то упало на ногу, нажимавшую на педаль. «Ах ты сволочь!» Заорала она, но вторая машина уже унеслась вперед. Водитель на соседней полосе покачал головой и послал ей сочувствующий взгляд. Она пожала плечами и потянулась вниз, чтобы поднять то, что ударило ее по ноге. К ее величайшему удивлению, это оказался мобильный телефон, который она никогда раньше не видела. Часть седьмая. Ребекка включила задний ход, позволила джипу немного проехать назад, а потом тронулась вперед. Машина сначала послушалась, но потом задвигалась рывками, стоило спущенному колесу начать пробуксовывать, автомат принимался то включать, то отключать полный привод. Не зная, как управлять машиной со спущенным колесом, Ребекка раз за разом сжала на тормоз, надеясь, что чем медленнее она поедет, тем легче ей будет совладать с автомобилем. Ей удалось добраться до выезда с парковки. Ухабистая грунтовка вела сначала вниз, а потом вверх из лощины Симонса на главную дорогу. Пока дорога шла вниз, Ребекка позволила Грант-Чероке двигаться вперед на нейтрали. Получилось... Потом она переключилась на движение вперед и слегка нажала на газ. Хотя машину чуть заносила. она поехала более или менее нормально, даже когда пришлось карабкаться в гору, и уклон увеличился. Ребекка приноровилась нажимать попеременно то на тормоз, то на газ и каждый раз старалась делать это не слишком резко. Малый ход позволял справляться с вихлянием машины по дороге. А потом она въехала в яму. Джип дернулся так, как будто выбоина была глубиной все тридцать футов, и угрожающе завалился вправо. Ребекка в панике вдавила в пол педаль тормоза. «Все в порядке». Попыталась она убедить себя, почувствовав, что чуроки встал намертво. Она посмотрела в зеркало заднего вида, чтобы оценить, сколько ей уже удалось проехать, а затем вперед, прикидывая расстояние до главной дороги. Перекресток просматривался четко. Коричневый цвет грунтовки контрастировал с серым асфальтом. «Все хорошо. Ехать осталось всего ничего». Успокоила она себя. Аккуратно, почти нежно она нажала на газ. Колесо забуксовало в рытвине. Пришлось тормозить. «Ну, пожалуйста», — прошептала Ребекка и опять нажала на газ, но ничего не получилось. «Давай, родная, не подведи». Она в третий раз утопила педаль в пол, — Колесо завертелось с мерзким, воющим звуком. Посмотрев на другую сторону дороги, Ребекка поняла, что там нет обочины, грунтовка резко обрывается, а потом идет крутой склон. Если ей даже удастся выбраться из ямы, но джип занесет не в ту сторону, она полетит с дороги вместе с машиной вниз футов на 50, прямо на деревья. Нет, только не это. Черт бы их всех побрал, я должна отсюда выбраться. «Давай!» Ее отчаянный выкрик потонул в реве двигателя. «Машина рванулась вперед, Вильнула при выезде из выбоины, но Ребекка смогла ее выровнять, сама не понимая, как это у нее получилось. Через полминуты она уже катила по главной дороге. Почувствовав под колесами асфальт, она затормозила. Сердце билось так, как будто бы сейчас выскочит из груди, голова болела. Она посмотрела в зеркало заднего вида на рану на лице, мысленно фиксируя, что выглядит ужасно. Перевела взгляд на детские кресла на заднем сиденье, а потом и на шоссе позади. Оно разворачивалось с серой лентой в сторону южного побережья перед тем, как свернуть налево. С той стороны безжалостно наступали сумерки. День быстро догорал, и облака собирались над горизонтом. Она посмотрела на часы на приборной панели. Уже почти пять. Она нажала на газ и поехала в сторону заправки. Часть восьмая. По пустому шоссе Ребекка поехала быстрее. Джип довольно бодро катил по асфальту, несмотря на спущенное колесо. У нее появилась возможность внимательнее посмотреть на ряды заброшенных зданий с обеих сторон, мимо которых она проезжала. Джонни сказал ей, что остров пребывает в состоянии запустения с тех пор, как ураган «Глория» пронесся над ним в 1985 году. Раньше этот клочок земли усиленно рекламировали как нью-йоркскую версию Марта Виньерт» — возможность побега на лето от тягот жизни мегаполиса для богатых и знаменитых. Но сейчас Ребекка видела только обломки облицовки домов прямо на дороге, выломанные либо заколоченные окна и забитые мусором сточные канавы. Похоже, что ураган «Глория» произвел здесь поистине библейские разрушения. Доехав до заправки, Ребекка затормозила у двора, где возвышалась гора покрышек. Станция была совсем небольшой и состояла только из двух колонок с отключенными на зиму насосами и домика с окошком оператора. Ребекка вспомнила, что брат рассказывал ей о том, что центральное электроснабжение на острове оставалось только на главной улице городка и в районе гавани. Все остальные дома получали электричество от автономных генераторов. Она запарковалась и подошла к зданию заправочной станции. Через окно она увидела внутри пыльные кассовые аппараты, полки, где с лета осталось совсем немного товаров для автолюбителей. Канистры с маслом, упаковки с автомобильными аксессуарами. Но никакой еды, воды или одежды. Она отошла от окна и обошла здание. Сзади оказалась запертая дверь, а еще генератор в железной клетке под замком. «Что ж, займемся колесом», — мысленно приказала себе Ребекка и вернулась к машине. Она присела на корточки перед спущенной покрышкой и увидела сбоку цифры, составлявшие что-то вроде серийного номера. По идее, это должно помочь ей найти подходящую замену. Постаравшись запомнить номер, она подошла к горе шины рядом с заправкой и принялась просматривать все покрышки, оттаскивая в сторону ненужные. Некоторые из них были такими старыми и изношенными, что номера стерлись, другие оказались совсем спущенными. Однако тщательные поиски были вознаграждены, и Ребека нашла покрышку с похожим номером, которая показалась ей вполне подходящей по размеру. С усилием она откатила ее в сторону от общей кучи. Солнце зашло, на остров опускались сумерки, и все тело Ребеки нестерпимо болело. Господи, как же она устала! Вместе с усталостью подступили и сомнения в собственных силах. Перед ней стояла трудная задача — смена колеса. Она знала, как это делается, и не только в теории, но очень давно ничем таким не занималась. В свое время отец настоял, чтобы Ребекка освоила базовые навыки самопомощи на дороге перед тем, как сдавать права. Ребекка вспомнила, как он стоял у нее за плечом, когда она ставила запаску и следил за тем, чтобы она все сделала правильно. Все последующие годы уже Ребекка выступала в роли наблюдателя, глядя, как за нее работает механик автосервиса. И вдруг на память пришли слова отца, которые прозвучали именно тогда, много лет назад. Эти слова он потом часто говорил всем своим троим повзрослевшим детям. «Не стыдитесь тяжелой работы», — вполголоса повторила Ребека. «Наоборот, гордитесь ею». И подкатила к лесу к джипу. «Ранее. Никогда не стыдитесь тяжелой работы». Отец Ребеки имел в виду не только тяжелый физический труд. В его понимании тяжелая работа могла означать и признание собственных ошибок, сопровождающиеся искренними извинениями, и умение проявить милосердие и верность долгу даже тогда, когда это нелегко. Последнее для него было особенно важным. После возвращения в США Генри поступил в полицию Нью-Йорка и начал свою службу в 68-м участке, что в северо-западном Бруклине. Район его патрулирования по площади насчитывал не более 4 квадратных миль, но это был его город, населенный теми, кому он поклялся служить и защищать, и он совершал свои обходы с гордостью. Иногда, когда Ребекка и ее братья уже выросли, и он после смены встречался с детьми в своем любимом ресторанчике на Макдональд-авеню, дочь спрашивала, почему он продолжает служить патрульным теперь, когда ему уже 60. В принципе, у Генри Мёрфи были все возможности пойти на повышение — Он даже сдал экзамен на детектива, но ответ у него всегда был один и тот же. Не стыдитесь тяжелой работы. Гордитесь ею. И еще такой тяжелой работой стала для него преданность семье, постоянные усилия по воспитанию детей по контрасту с тем, как мало преданности, уважения и даже обыкновенного небезразличия выказывала их мать. При этом Генри никогда не критиковал Фиону. Наоборот, он старался, чтобы ее имя вообще не всплывало в семейных разговорах на эту тему. Ребекка восхищалась отцом. Она бы на его месте обязательно дала волю своей горечи и разочарованию, тем более, что их мать давала этому все возможные поводы. И Ребекка и Джонни почувствовали это еще сильнее, когда за год и месяц до кончины их отца Майк не справился с управлением своей Теслой на автомагистрали, проложенной над Хатчинсон-Ривер. Его машина слетела с дороги на такой скорости, что приземлилась на крышу в одном из водохранилищ в футах от шоссе. Он умер еще до того, как спасатели смогли добраться до места аварии. Гибель Майка не осталась незамеченной. Он был создателем популярного приложения для соцсетей. О нем часто писали в газетах и приглашали на телевидение. У него был красивый дом в идиллическом пригороде Уайт Плейнс, и он был богат. Настоящая знаменитость. Их мать, где бы она ни находилась, не могла не услышать о гибели своего младшего сына. Кроме того, роковая авария произошла в его 35-й день рождения. Но даже в этом случае та тяжелая работа, о которой говорил отец Ребекки, оказалась Фионе не по плечу. Когда Майка не стала, она даже не позвонила. Она прислала открытку. Всего лишь открытку. «Ты давал ей свой адрес?» — спросила Ребекка у отца, когда узнала об этом. — Ты общаешься с ней, папа? — Нет. — Был категоричный ответ. — Тогда как она, черт возьми, догадалась, куда послать эту проклятую открытку? — Не знаю, Бэк. Голос Генри звучал устало. Он выглядел сломленным и глубоко несчастным. — Наш адрес, не секрет, — ответил ей тогда Джонни. В своей обычной манере он старался разрядить ситуацию. В интернете масса подробностей о смерти Майка. В новостях было сказано, что его семья живет в Дайкер-Хейтс. Их мать прислала еще одну открытку, когда умер Генри. На вид почти такую же, как и предыдущая. Простой белый прямоугольник с бледно-розовой розой. И в этот раз Джонни попытался оправдать ее, заявив, что это лучше, чем ничего. Но Ребекка была с ним категорически не согласна. Не прийти на похороны бывшего мужа — это одно. Но как не проводить последний путь сына? «Что это за мать, которая не соизволила появиться на похоронах своего ребенка? повторяла она. Джонни только пожимал плечами. Из них троих он единственный верил в прощение и искупление. Когда он оканчивал школу, он встречался с девушкой по имени Джулиза, которую боготворил. Их роман продолжался шесть месяцев, а потом она ему изменила. поступило совершенно непростительно, о чем Ребекка и Майк твердили ему в один голос. Но Джонни без колебаний возобновил с ней отношения, стоило только девушке раскаяться в своем поступке. Ребекка навсегда запомнила их с братом телефонный разговор на эту тему. Она позвонила ему из Лондона, вернувшись с национального легкоатлетического чемпионата школьников, в котором участвовала, поскольку была весьма разносторонней спортсменкой и старалась не ограничиваться только плаванием. Тогда на дистанции 1500 метров она показала время хуже, чем за неделю до этого. Она возвратилась в интернат расстроенная, смертельно усталая, а тут еще и заявление брата. Одним словом, их разговор закончился тем, что Ребекка перестала деликатничать и прямо сказала, что он, Джонни, ведет себя как тряпка, и Джулизи ничего не стоит вновь и вновь подло обманывать его. Ответ Джонни ее поразил. — Ты не права, Бэк, спокойно сказал он. «Просто я даю ей шанс поступить правильно». Такой вариант рыбаки даже в голову не мог прийти. Что касается их матери, Джонни дал ей все шансы. Во всяком случае, мысленно. Возможно, так было потому, что Джонни помнил Фену лучше всех остальных ее детей, хотя, скорее всего, на самом деле в его памяти хранился не образ реальной женщины, а некий выдуманный им миф. Кто знает». Впрочем, когда малолетняя троица собиралась там, где отец не мог их услышать, Джонни принимался красочно описывать Ребекке и Майку их мать. Как позже поняла Ребекка, то знание о своей матери, которым, как ей казалось, она обладает, на самом деле исходило от Джонни. Как позже поняла Ребекка, то знание о своей матери, которым, как ей казалось, она обладает, на самом деле исходило от Джонни. Разговоры всегда велись по одному и тому же сценарию, Как она выглядела?» Задавала свой любимый вопрос Ребекка, которая по возрасту не могла вспомнить о своей матери ничего, кроме легких шагов и летящих прядей волос цвета осенних листьев. И Джонни всегда терпеливо отвечал. Она была высокого роста, примерно 5 футов, 9 или десять дюймов. Знаете, сколько это? Ребекка и Майк неизменно качали головами, и тогда Джонни шел к шкафу в комнате Ребекки примерно вот досюда. Говорил он и вставал на цыпочки, чтобы показать, пока подросткам не дорос до того самого места. И она была очень стройной, добавлял он. Мама была красивой, очень красивой. Папа говорил, что она само очарование. Лицо у нее было очень бледным, но при этом она не казалась больной. Оно как будто бы светилось в темноте, как у Анжелы. Анжела была одной из кукол Ребекки. Ребекка тогда спрашивала, «У нее были рыжие волосы, правда?» Хотя знала, что ответом будет «да». Ведь это было то единственное, что она действительно помнила о своей матери. «У нее были волосы цвета осени», — мечтательно произносил Джонни. Уже тогда было ясно, что он станет писателем. Думалось, Ребекке впоследствии, в пору их юности... К этому времени разговоры о Фионе почти совсем прекратились, а если вдруг и случались, то велись совсем в другой тональности. Что бы она сдохла!» — восклицал Майк. «Майк, прекрати!» «Почему нет, Джон?» Они называли брата полным именем только тогда, когда речь шла о чем-то очень серьезном. «Она твоя мать!» «Нет, Джонни, она мне не мать, и тебе не мать! Она перестала ею быть, когда бросила нас!» Пусть у нее и волосы цвета осени, как ты говоришь. Ты и дальше будешь стирать нам всякую херню, как мы сидели кружком, как она с нами играла. Но скажи мне, для чего она это делала? Чтобы через 10 минут встать, уйти и выкинуть нас из своей жизни? Мы не знаем, почему она ушла. А зачем нам это знать, Джонни? Важен результат, она нас бросила. Только это имеет значение. Ты не прав. Она никогда не вернется, Джонни. И в этом все дело. Неужели ты не понимаешь? И тогда все замолкали. А Джонни и Ребекка обменивались многозначительными взглядами. После этого на какое-то время о Феоне забывали. Но не совсем. Полностью вычеркнуть ее из памяти у них не получалось. Часть девятая. Строптивый гаечный ключ, как живой, выскользнул из рук Ребекки. «Вот в сердцах воскликнула она. Машина находилась под навесом заправочной станции, а Ребекка стояла на коленях рядом с колесом. А вот и тяжелая работа, которой нужно гордиться. Подумала она, погружаясь в который раз в мир воспоминаний, помогавших ей в самые трудные времена. Ее семья, ее дочки, ее дорогие девочки, я должна, нет, просто обязана вернуться домой, иначе они решат, что я их бросила. Мысленно проговорив эти слова, она вновь взялась за гаечный ключ и принялась отвинчивать последнюю гайку, которую никак не хотела поддаваться. В это же время воспоминания одно за другим разворачивались в ее сознании, как пленка семейного видеофильма. Вот она собирает пышные кудрикиры в пучок на макушке, и они превращаются из водопада, свободно спадающего на спину фонтан, а дочка вновь и вновь хватается руками за свою новую прическу. И тут Ребекка снова вернулась к реальности, на заправку. Она осознала, как темно стало вокруг, даже несмотря на то, что фары джипа были включены. За пределами площадки перед заправкой стояла непроглядная тьма. Стиснув зубы и напрягая все мышцы, она вновь взялась за работу и постаралась отогнать беспокойные мысли, порождаемые темнотой, но поймала себя на том, что вглядывается в окружающий ее мрак. Она знала, что прямо напротив станции находятся какие-то старые здания, за ними океан, город справа от нее, а лес слева, хотя ничего этого сейчас видно не было. Не было в моей жизни ночи темнее. Подумалась Ребекки, она почувствовала, как невольно покрывается холодным потом. А потом она увидела, нет, даже скорее почувствовала, какое-то движение. Ребека замерла. Тихо положила гаечный ключ на землю и медленно выпрямилась, не сводя глаз с того места, где, как ей показалось, что-то шевелилось. Некоторое время до нее не долетало никаких звуков, кроме шума ветра, а затем внезапно ветер стих, и в наступившей тишине как будто бы что-то щелкнуло несколько раз. Что это было? Кто или что может издавать такие звуки? Она посмотрела вниз на спущенное колесо, на запаску, ждущую своей очереди рядом на земле, на домкрат, поддерживающий машину с этой стороны. Она не смогла бы развернуть Чироки так, чтобы фары осветили то место, откуда исходил звук. «А хочу ли я направить туда свет?» — подумала она, потому что вновь услышала щелчки и стук, повторявшиеся снова и снова почти через одинаковые промежутки времени. «Эй!» Выкрикнула она. «Кто здесь?» Ветер вновь задул и выкатил из тени в круг света ветку внушительных размеров. Второй порыв потащил ее по асфальту к заправочной колонке. Потом ветвь замерла, футок в двадцати от Ребекки, вся перекрученная и размочаленная на одном конце в том месте, где ветер оторвал ее от ствола дерева, а затем все кругом стихло. «Значит, звуки издавала ветка?» Ребекка всмотрелась в темноту, пытаясь разглядеть что-то еще, любой намек на новое движение, но теперь покои и тишина вновь воцарились вокруг заправки. Стена тьмы высилась вокруг ничем не нарушаемая и неприступная. — Давай-ка быстро смени колесо и убирайся отсюда по добру-поздорову! здорову, скомандовала себе Ребекка. — А что потом? — Какой во всем этом смысл? Что случится, даже если она сумеет поменять колесо? Она сядет в машину и укатит с острова. До материка сто одна миля и бескрайние просторы Атлантики. Людей тут нет. Больших и малых судов у водах вокруг острова тоже. И в течение ближайших пяти месяцев здесь никто не появится. Часть десятая. На второй день она проснулась от звука капель. Угол магазина, где на полках оставались шоколадные батончики, заливала дождем через дыру в потолке. Наверное, ночью она плакала, и слезы высохли у нее на щеках, оставив соленые разводы. Уже проваливаясь сон, она продолжала думать о своих дочках, о том, как напугает их ее отсутствие, об их страхе и непонимании происходящего. И не просто непонимании, а даже хуже о том, что когда-нибудь, войдя в сознательный возраст, они решат, что Ребекка их бросила. «Я обещала вам, что вернусь». Пробормотала она, прежде чем забыться сном. И я сдержу слово. Полночи она провела в автомобиле при включенном двигателе и обогревателе, но потом испугалась, что сожжет весь бензин. Она не имела ни малейшего представления о том, есть ли хоть какой-то запас бензина в колонках на заправке, а для того, чтобы узнать это, ей нужно будет включить генератор и, возможно, взломать офис на станции». Ее единственным опытом взлома на острове было разбитое окно того самого магазина, где она сейчас находилась. Сначала она была почти уверена, что рано или поздно на острове появятся спасатели. Очевидно, что Ноэлла или Гаррет заявили о ее пропаже, что полиция уже в курсе и предпримет все необходимые действия. Но теперь ее глодал червь сомнения. Не исключено, что ей потребуется какой-то запасной вариант, новый план действий. Так или иначе, она просто обязана вернуться домой. Вернуться к Кире и Хлое. А прямо сейчас ей нужна чистая и теплая одежда. Ей нужна нормальная еда, а не только шоколад. Ей нужно хоть как-то пополнить запас воды, потому что она выпила уже четыре из восьми банок содовой, хранившихся в магазине. Чтобы согреться, ей нужен обогреватель, одеяло... Из того, что рассказывал Джонни, она запомнила, что на острове больше нет гостиниц или пансионов, поскольку все они закрылись или просто были брошены владельцами много лет назад. Немногочисленные командоры баловецких судов и любители экстремальной рыбалки останавливались в двух общежитиях. Эти заведения никак нельзя было назвать роскошными, но там она хотя бы сможет найти матрасы и одеяло. Она также должна лучше разобраться в географии острова, чтобы понять, куда ей следует направиться. В магазине карт не было, а если бы ей удалось найти хоть одну, она бы попробовала понять, куда пропал Джонни, где можно найти пищу и укрытие от непогоды. Она могла бы воспользоваться навигатором джипа, но там были обозначены только дороги и ничего больше. Она подошла к окну и посмотрела на небо. Снова пошел дождь. Она слышала шум океанских волн, но не могла увидеть их, потому что окно располагалось слишком высоко. «Успокойся», — приказала себе Ребекка. «Этот кошмар не может продолжаться вечно». Ранее. «Что сделала Ребекка с найденным в машине мобильным телефоном?» «Ничего. Она просто его спрятала». Когда Гаррета не было дома, она достала его и обнаружила, что телефон защищен цифровым паролем, и у нее в любом случае нет доступа к его содержимому. Потом она еще долго перебирала в уме все возможные объяснения тому, как телефон оказался в автомобиле, например, что муж подвозил кого-то постороннего и тот уронил мобильник под переднее сиденье. Но в глубине души чувствовала, телефон точно принадлежит ее мужу. Беременность давалась ей нелегко, и она так и не придумала, что ей делать с неожиданной находкой. Когда у Ребекки уже заметно начал расти живот, она решила, что лучше всего ей ничего не знать. Вот родится ребенок, и их жизнь поменяется в корне. А пока пусть все идет так, как идет. Но вопросы, оставшиеся без ответов, никуда не делись. Они остались висеть в воздухе, и рано или поздно что-то должно было случиться. «Я хочу в ближайший год брать как можно меньше дежурств», проговорила Ребекка. Они стояли друг напротив друга на кухне, на столе валялись детские игрушки и стояли неубранные тарелки с остатками еды. На часах была половина одиннадцатого, и в углу на стойке тихо потрескивал бэби-монитор, передававший информацию в спальне Киры. Лицо Гаррета потемнело. — Ты что, издеваешься? — Ребекка молча смотрела на мужа, положив руку на живот. Дородов оставалось всего семь недель, и у нее болело все — спина, ноги. — Об этом не может быть и речи, — заявил Гаррет, — что тебе только в голову пришло. — И почему же это невозможно? Он отступил назад и мрачно рассматривал Ребекку, словно какое-то диковинное животное. Галстук у него был распущен и болтался на шее, один из концов подола рубашки неопрятно выбился из брюк. Они давно, много недель, не стояли друг рядом с другом вот так близко, и Ребека впервые поймал себя на мысли о том, что Гаррет здорово постарел. Глаза его потухли, морщины обозначились резче обычного, а кожа на лице была нездорового серого цвета. «Потому что...» Он говорил медленно, словно в толковое, очевидное, ребенку-несмышленышу. «Мы не можем себе этого позволить, Бэк. «Если ты перестанешь работать, я останусь единственным кормильцем в семье. Вся нагрузка будет на мне и только на мне. Дошло? У меня сейчас и так море проблем, и еще одно с деньгами мне только не хватало». «Мы вполне можем себе это позволить», — спокойно проговорила Ребекка. «Но ты же не будешь ничего зарабатывать, Бек!» «Нам не надо будет платить за няньку или за группу в яслях, и мне кое-что удалось скопить». Гаррет нахмурился. «И как это понимать? Мне платили сверхурочной, который я откладывала, и ты мне ничего не сказала? Вообще-то я о тебе говорила, но ты, похоже, меня совсем не слушал. Она принялась загружать посудомойку». Мне удалось накопить такую сумму, которая позволит нам спокойно прожить целый год, и тебе не нужно будет вкалывать на работе как сумасшедшим. И потом, я ведь не собираюсь совсем отказываться от дежурств, просто буду брать их столько, чтобы нормально ухаживать за Кирой и ее сестрой, когда она родится. УЗИ показывает, что у нас точно будет девочка. Через год я попробую поступить на штатную должность в какую-нибудь больницу или клинический центр. Святая простота. Ты считаешь, что тебя такая работа ждет, дожидается? Нет, Карт, я прекрасно понимаю, что найти место в штате будет непросто, но жизнь вообще сложная штука. Она посмотрела на мужа и увидела, что он качает головой, но не в знак согласия, а потому что закипает от злости, но решилась продолжить свою мысль. Да, устроиться на штатную должность здесь, в Нью-Йорке, во всяком случае в травматологии, действительно непросто, даже если бы я и хотела... — А я не хочу. Я нашла прекрасно оплачиваемые места в Оклахома-Сити и Форт-Ворте. А в Северной Дакоте меня могут взять, представь себе, заведующее отделением. Может быть, переедем туда, Гаррет? Вдруг там там будет лучше. — Ты что, считаешь себя самой умной? Она поставила последнюю чашку в посудомойку, закрыла дверцу и выпрямилась. — Нет, не считаю. Но я хочу попробовать что-то изменить. И хочу оставаться с девочками так долго, как только смогу, хотя это будет непросто. Гаррет сузил потемневшие глаза и презрительно бросил. Непросто. Это ты правильно сказала. Только вот кому? Пока я буду вкалывать целыми днями, чтобы мы могли платить по счетам, ты будешь заниматься йогой, медитировать и отовариваться в бутиках. Неплохо придумано. Ты расслабляешься дома, пока я... Вообще-то воспитывать детей — это тоже работа. Какая же это работа? Ничего подобного! Ничего подобного? Ребекка почувствовала, как все ее тело напряглось. Мне не послышалось. Ты правда так сказал? Давай тогда я наберу себе дежурство в больницах выше крыши, а ты будешь сидеть дома с детьми. Ты ведь умеешь менять подгузники, памперсы, один черт. «Бэк, ты уже 20 лет в Америке живешь. У нас тут говорят «памперсы». «И что?» «Нет, вы только посмотрите на нее! Она вся такая из Великобритании!» «Но я ведь и правда оттуда, город, А мы здесь говорим «памперсы». И ты это прекрасно знаешь. Ну и какая разница?» «А вот представь себе, есть разница. Очень даже имеется». Она не ответила. Это было смешно, глупо и мелочно, и он знал, что поступает не по-мужски, но был зол на нее и попытался обидеть побольнее. Когда они только начали встречаться, он сказал ей, что отец у него итальянец, она пошутила, что Гара Труссо звучит не очень-то по-итальянски, и он ответил, что мама у него родом из Уэльса. Он постоянно твердил, как ему нравится ее английский акцент, а теперь вдруг вздумал попрекать ее британским происхождением — Переведя дыхание, Ребекка подняла глаза на мужа и спокойно сказала. «Всё просто. Либо ты меня поддерживаешь, либо нет». Гаррет уставился на неё, а потом выбежал из кухни. Позже Ребекка поняла, что вот тогда-то фасад их брака и дал трещину, чтобы потом окончательно развалиться. Оставшееся время до рождения Хлои Гаррет приходил домой очень поздно и сразу шёл в спальню, не говоря ей ни слова. Когда ее с Хлоей выписали домой из роддома, он не выказал особой радости. Отправляясь утром на работу, он мог зайти и посмотреть на девочек, но иногда шел прямо к выходу, как будто бы он не имел перед ними никаких обязательств или вообще забыл, что они живут с ним под одной крышей. Очень скоро от него снова стало пахнуть виски, а потом и чужими духами, и когда Хлое исполнился месяц, Ребека вытащила на свет Божий найденный ею в машине мобильный телефон и свои старые шкатулки для драгоценностей. Она точно знала, что Гарретт туда не заглядывает. И вот теперь она глядела на заставку на экране, куда нужно было ввести пароль, и вспомнила, как легко Гарретт тогда принес извинения из-за отсутствия на похоронах ее отца, и как она подумала, что он кается в чем то гораздо более серьёзном. Так ли это было? Что ж, есть только один способ выяснить. Она должна каким-то образом разблокировать телефон. Часть одиннадцатая. В который раз она выбралась из магазина через окно, спрыгнув на помойный бак. Руки у нее дико болели, их было буквально не поднять. Посеревшие от гаечного ключа ладони пахли металлом. Накануне она так сильно сжимала инструмент, чтобы снять колесные гайки, что разогнуть пальцы с утра было сущей мукой. И спала она плохо. Ей было холодно и тревожно. Она все время вспоминала загадочные звуки в ночи у заправки. Они точно отличались от шума, с которым ветер тащил ветку по асфальту. Это было что-то другое. Вообще, в дневное время она чувствовала себя увереннее, а когда ночевала в магазине, лишь неверный свет фонарика давал ей хоть какое-то чувство комфорта. Но на заправке чернота была абсолютной. Поэтому она сказала себе, что больше никогда не выйдет ночью без фонарика. Стоя на крышке мусорного бака, она посмотрела вниз на гавань, где у причала по-прежнему не было ни одного судна, а затем повернулась, чтобы взглянуть на «Мейн-стрит». Пожалуй, название это было чересчур пышным, ведь то была никакая не главная улица, а всего лишь лента асфальта, вдоль которой тянулись брошенные дома. Глаза Ребекки нашли изъеденный ржавчинный щит указательно на склоне холма. Там выцветшими черными буквами значилось название городка — Хелена. Это название невольно всколыхнуло давние воспоминания. Ребека ходила в школу с девочкой по имени Хелена. В начальной школе они были лучшими подругами и часто гостили друг у друга. А потом отец Хелены заболел, и девочка отсутствовала в школе целую неделю, потом целый месяц, а затем еще один, пока все не узнали, что Хелена с семьей переехала в Йоркшир. Спустя несколько дней отец Ребекки увидел, как она вечером украдкой плачет в своей комнате, а когда спросил ее, что случилось, то ответила, что виновата в том, что Хелена уехала. — О чем ты толкуешь, малышка? — удивленно спросил он, и сразу постарался успокоить дочь. — Как это может быть твоей виной? «Люди, которых я люблю, всегда покидают меня». Ребекка вернулась в реальность и, взгляд от указателя, спрыгнула с мусорного бака. Она двинулась вниз по Мейн-стрит, разглядывая дома по обе стороны улицы. Когда остров процветал, то, по словам Джонни, здесь были и кафе-мороженые, и закусочные, где подавали крабов, и семейные ресторанчики. Но сейчас все было заброшено и заколочено, как и магазин, в котором спала Ребекка. Честно говоря, это был не совсем магазин, а просто деревянный сарай. «Весь этот остров словно призрак», — подумала она. После урагана Глория ни одно здание не было толком отремонтировано. Часть домов была оставлена как есть, то есть в полуразвалившемся состоянии. Наверное, причина крылась в изоляции острова. До него было три часа на пароме от Монтаука сто с лишним миль через океан. Похоже, про этот кусок земли жители материка просто-напросто забыли, как будто бы он никогда не существовал. С ноября по март на острове вообще никого не было, а в остальное время иногда отдыхали экипажи рыболовецких траулеров и появлялись немногочисленные ученые-биологи, изучающие морские формы жизни. «Да и кому, в принципе, сюда потребуется приезжать?» — подумала Ребекка, садясь в джип. «Тогда почему она приехала?» Она скользнула за руль и закрыла дверь. «Я здесь из-за Джонни», — подумала она, — «потому что я любила его и потому что он был моим братом». «Нет, не так». Оборвала она сама себя. «Он мой брат. И он жив». Ребекка решительно включила зажигание. Стараясь спасти салон джипа от дождя, она заделала разбитое с пассажирской стороны окно куском брезента, который нашла на заправочной станции. Позже в магазине она обнаружила под прилавком рулон прозрачного пластика, которым хотела заменить брезент, чтобы иметь право более или менее нормальный обзор. Однако, тронувшись в путь, она мало смотрела по сторонам. Перед глазами вставали образы Киры и Хлои. Вот Кире два с половиной года, и она бегает за ярким пляжным мечом на заднем дворе, а вот Хлоя восемь месяцев, и маленькая розовощекая крепышка самозабвенно тянет в рот любимого жирафа Киры, Вдруг все силы, которые Ребекка черпала от уверенности в том, что ее ищут и непременно спасут, исчезли. Вместо них ее захлестнуло и переполнило чувство утраты. Наверное, по малолетству Хлоя не так остро реагирует на ее отсутствие. Но как быть с Кирой? За два с половиной года ее жизни мать и дочь ни одной ночи не провели порознь. «Сосредоточься на дороге!» — приказала она себе. Шоссе шло вдоль моря, И взгляд ее переместился на тонкую серую линию на горизонте, едва различимую за клубами тумана. Там материк, откуда кто-то обязательно прибудет на остров. И ты сможешь вернуться домой, — твердо сказала себя Ребекка. Сможешь вновь обнять своих малышек. Часть двенадцатая Общежития, где жили рыбаки в Путину, находились на северной стороне острова, на самом берегу. Между этими неказистыми двухэтажными зданиями было расстояние в несколько миль, словно они не желали терпеть соседство друг с другом. Одно смотрело своими окнами на океан, а другое — на центральную часть острова, где находилась его высшая точка — гора Нуяша. В реальности высшая точка выглядела не особенно впечатляюще и возвышалась отдельным пиком среди довольно плоского ландшафта. На склоне Нуяши Виднелось несколько домов, но все они явно были заброшены и превратились в руины. Ребекка подогнала джип к первому из общежитий и вышла. Дождь больше не лил, а только моросил, но было по-прежнему холодно, и когда она выбралась из теплого салона автомобиля на утренний холод, то невольно подумала, если здесь в ноябре уже такая холодина, то что же будет в январе? Эта мысль она решительно отогнала прочь. «В январе ей здесь делать нечего». «Но легко ли не думать о зимних холодах, о том, как бороться со стужей, когда выпадет снег, поднимутся ураганные ветра, и зима полностью вступит в свои права, если уже сегодня изо рта у нее вырывается пар от дыхания? Стоп!» — сказала себе Ребекка. «Надо сосредоточиться на том, что мне предстоит здесь и сейчас». Она принялась медленно обходить здание общежития. У него оказалось две двери. Задняя была закрыта на висящий замок, а передняя — на обычной врезной. Она вернулась к передней двери и принялась разглядывать замочную скважину. Казалось бы, проще справиться с таким замком, чем с тяжелым амбарным на задней двери, но она знала, что на деле это не так. Да, в фильмах и сериалах герои ударом ноги лихо вышибали запертые двери, но именно такие эпизоды больше всего возмущали ее отца как профессионала. Рыбаков вспомнил, как он всякий раз начинал ворчать. — Ты не можешь вот так подойти и выбить запертую дверь? Чушь собачья! Если перед тобой входная дверь с остальным крепежом, то ты, конечно, можешь ее пнуть со всей силы. Но дело кончится разрывом связок и свернутой лодыжкой. Да, можно ударить по двери ногой, но для того, чтобы прислушаться к звуку. Если услышишь, как трещит дерево, знаешь, что у тебя есть шансы. А если звук глухой, то у тебя проблема. А если на двери видны крепежные болты, то у тебя очень большая проблема. Ребекка посмотрела на дверь. Болтов на ней не было, но косяк у нее был крепкий металлический. Вполне возможно, что дверь укреплена, но Ребекка решила рискнуть. Она сделала шаг назад и приготовилась ударить под дверной ручкой туда, где находилась замочная скважина. «Я всегда целился чуть ниже дверной ручки», — говорил им отец. «Я всегда бил по двери не пяткой, не носком, а всей стопой. Только так, если не хочешь уехать оттуда на скорой». Ребекка задержала дыхание и нанесла удар. Ничего не произошло. «Бить надо в ту же сторону, в которую дверь открывается», — говаривал отец. Ребека еще раз внимательно посмотрела на дверь. Наружу-то открываться никак не могла, этому препятствовал стальной каркас. Ребека собралась силами и ударила еще раз. Лодыжку пронзила острая боль. «Вот дерьмо!» В сердцах воскликнула она. Она подумала о том, чтобы вынести дверь плечом. А потом вспомнила. «Никогда не бейся в дверь плечам, это бесполезно. Я знал одного копа, который навалился на дверь боком со всей дури, и он потом четыре недели не мог нормально повернуть голову. Не зря же мы в таких случаях используем «Стингер». Тогда отец рассказал им, что «Стингер» — это специальный штурмовой таран 35 фунтов весом и длиной в 30 дюймов. Ребекка вернулась к машине и взяла тяжелый домкрат, а заодно и разводной ключ». Настало время заняться задней дверью. Ни домкрат, ни разводной ключ не были идеальными инструментами. Насколько она понимала, лучше всего подошел бы ломик или тяжелый массивный гвоздодер. Но уж придется обойтись тем, что есть. «Особого умения для того, чтобы сломать висящий замок, не нужно», — подумала она. «Только грубая сила. Она со всей силы обрушила домкрат на висящий замок». Но тот устоял. Она взялась за домкрат плотнее, так что пальцы побелели, и ударила еще раз. Замок жалобно зазвенел, крутанулся и провалился внутрь металлической скобы, которую запирал. Теперь добраться до него стало труднее, а скоба стояла намертво. «Видимо, придется разбить окно», — подумала Ребекка. На первом этаже было три окна, затем шла ржавая пожарная лестница к аварийному выходу на втором этаже, а потом еще три окна. Все окна были забраны металлическими решетками с тонкими, но крепкими прутьями. «Зачем?» — удивилась Ребекка. «Для чего нужны решетки на острове, на многие мили удаленном от всего света? Даже когда общежитие работало, на острове почти никого, кроме его обитателей, не было». Но потом со стороны океана послышался грохот — Она посмотрела в сторону моря и поняла, что этот пугающий звук издают разбивающиеся оберег волны. Море выглядело неспокойным, хотя ветер сегодня нельзя было назвать сильным. Он шевелил мусор, рваные сети, куски фанеры, кофейные стаканчики, а в сильный шторм вместо этих предметов полетят кирпичи, куски черепицы и камни. От них оконное стекло защитить помещение общежития общежитие не сможет. Значит, решетки установлены не от воров, а от ударов стихии. Ребекка снова подумала о том, каково здесь будет зимой. Что, если остров окажется на пути урагана? Что, если в это время она все еще будет в этом проклятом месте? Она решительно взялась за домкрат обеими руками и подбодрила себя. «Давай, давай, ты справишься!» Она что, из силы ударила домкратом по замку, а потом колотила еще и еще? Наконец ей пришлось остановиться». Плечи у нее ходили ходуном, сердце вот-вот готово было выскочить из груди, дыхание стало прерывистым, а по спине потек пот. «Какого чёрта я ломлюсь в это здание?» — промелькнуло у нее в голове. «Ночевать она здесь не собиралась, ведь спасатели прибудут с материка, поэтому она должна оставаться в магазине в Хелене. Только оттуда она увидит их судно, когда оно появится в гавани. Так что она здесь делает? Мне нужны припасы, мне нужна одежда, мне нужны одеяла». Она крепче ухватилась за домкрат. «Мне нужно открыть эту чертову дверь, во что бы то ни стало!» Несмотря на невыносимую боль в руках, она вновь принялась бить по замку, скрипя зубами от напряжения. Удары ее потеряли мощь, домкрат норовил выскользнуть из вспотевших ладоней, а ветер бросал пряди волос ей прямо в лицо. Но когда Ребекка уже собралась сдаться, удача наконец-то улыбнулась ей. Замок издал тихий звон — душка его отвалилась и он упал на землю прямо к ее ногам. Трэвис. Всем привет. Меня зовут Луиза Мейсон. Фрэнк Трэвис сидел в наушниках, отгородившись ими от шума и гула, который постоянно стоял в помещении для детективов и инспекторов. Женщина на экране его телефона улыбалась прямо в камеру. Экран его мобильного телефона был маленький, но такую прекрасную, широкую, искреннюю улыбку не увидеть было невозможно. На видео Луиза Мейсон застегнула на все пуговицы рабочий комбинезон в пятнах краски, собрала волосы в пучок на макушке и широким жестом обвела пространство вокруг себя. «А вот моя мастерская». Ей было 35 лет, на шее у нее виднелась маленькая татуировка в виде звездочки, а ее волосы были покрашены в ярко-розовый цвет. На водительских правах, которые Трэвис загрузил из базы данных, цвет волос был черным или темно-каштановым. Но за время между выдачей прав и съемкой этого видео Луиза перекрасилась. Удивительно, но этот безумный цвет ей шел. Она была из породы тех людей, которым идет все, что бы они ни пробовали. И вообще везет по жизни до определенного момента. На видео она стояла посередине большого и просторного лофта и показывала на стену, на которой висело множество полотен. Еще несколько картин до сих пор стояли на мольбертах, как иллюстрация непрерывности творческого процесса. Живопись Луизы Мейсон относилась к тому виду искусства, который Трэвис не понимал в принципе, но он честно и добросовестно прочитал все, что нашел о ее работах, карьере, выставках, и инсталляциях, и теперь знал, что очень многим ее творчество по вкусу. Всего за три недели до своего исчезновения она продала живописное полотно под названием «Смотрим на вещи шире» за 458 тысяч долларов. Тем временем с экрана Луиза рассказывала о картинах и скульптурах, которые находились в ее мастерской, и об инсталляции, которую она сделала для филиала Музея современного искусства в Лонг-Айленде. Когда художница пропала, открытие отложили на два месяца, но в конце концов семья обратилась к руководству музея с заявлением, что открытие выставки соответствовало бы последней воле Луизы, если бы было точно известно, что она погибла. В итоге Трэвису удалось попасть на вернисаж. Народу было очень много, репортажи об исчезновении Луизы Мейсон только подогрели интерес публики, и вся экспозиция выглядела словно некие чудовищные поминки. Трэвису не понравились ни гости Вернисажи, ни экспонаты, но ему удалось поговорить с друзьями и дальними родственниками пропавшей. Впрочем, ему это не помогло. Тревис снял наушники, и игол голосов полицейского участка вновь стал слышим. Рядом с ним на стене висели две фотографии Луизы. На одной она была с розовыми волосами, а на другой, снятой раньше, ее волосы были ближе к их натуральному цвету. Изображение на более раннем фото немного потускнело, а уголки загнулись. Впрочем, старое фото было необходимо для организации полноценных поисков. Хотя розовый цвет волос был частью имиджа Луизы, она, по словам родственников, красилась в шатенку или в брюнетку между появлениями на публике и записями роликов для показа на YouTube. Вечер своего исчезновения она была брюнеткой. Рядом с фотографиями Луизы висел стандартный постер, составляемый на пропавших. Фото и описание. Луиза Мейсон пол женский, белая, возраст 35 лет, рост 5 футов и 8 дюймов, вес 130 фунтов. Телосложение худощавое, волосы черного или темно-каштанового цвета, глаза карии. Последний раз ее видели 23 сентября 2021 года. Дальше был указан прямой телефон Трэвиса в отделе розыска пропавших. Оригинал макет постера был составлен Фрэнком через две недели после исчезновения Луизы, когда дело передали в их службу из девятого участка. До этого, несмотря на протесты семьи, полицейские из Village пребывали в полной уверенности, что Луиза специально уехала из города, никого не предупредив, чтобы отдохнуть от своих родных и друзей, либо приурочила свое исчезновение к открытию персональной выставки, чтобы раздуть шумиху в СМИ и привлечь публику. Трэвису понадобилось всего лишь поговорить по одному разу с каждым из родственников, чтобы понять, что эти две версии не выдерживают никакой критики. Луиза была единственным ребенком в семье, отношения ее с родителями складывались наилучшим образом, и ни при каких обстоятельствах, и ни при каких условиях она не уехала бы надолго, не предупредив их. Если с тем, что исчезновение не построено ею самой, Трэвис разобрался быстро, то дальше начались сложности». Оказалось, что в деле нет вообще никаких следов и зацепок. Фактов было немного. 23 сентября в 6 часов вечера Луиза пришла на благотворительный прием, организованный в отеле в Ист Village, что подтверждалось показаниями свидетелей. Что произошло с ней по окончании приема было неясно. В распоряжении Трэвиса был только кадр из записи ужасного качества с камеры наблюдения в баре отеля, где она была запечатлена беседующей или, возможно, беседующей с неизвестным мужчиной. Почти в то же время ее мобильный телефон был запеленгован вышкой сотовой связи в квартале от отеля. Это произошло в 9 часов вечера. В 21 час 10 минут ее телефон выключился и больше уже никогда не включался. Трэвис ходил в гостиницу и опросил персонал, потом созвонился со всеми приглашенными на благотворительное мероприятие и с его организаторами. Никто не помнил, когда Луиза ушла из отеля тем вечером. Он вернулся с ордером и забрал записи с других камер наблюдения, но зона охвата была не та, которая ему требовалась, и эти камеры Луизу, покидающую здание, не зафиксировали. Таким образом, на текущий момент у Тревиса был только размытый снимок художницы в баре отеля за 15 минут до ее исчезновения. Да и никто бы не поручился, что это именно она. Тем вечером волосы у нее были черного цвета, а не розового, что затрудняло опознание, и еще ракурс был не самый удачный. Тревис пришел к выводу, что перед ним Луиза, только сравнив линию волос и контур бровей. Данные, полученные от оператора сотовой связи, ясности не внесли. Луиза в последнее время перезванивалась и обменивалась сообщениями только с теми, кто был в списке ее контактов, а в день своего исчезновения общалась по телефону исключительно с теми друзьями и родственниками, с которыми Трэвис уже переговорил и которых вычеркнул из списка возможных подозреваемых или причастных к ее исчезновению. Сперва внимание детектива привлек молодой человек, с которым Луиза начала встречаться за несколько недель до пропажи и который сопровождал ее на тот самый роковой благотворительный прием – Однако этот след оказался ложным. Поклонник Луизы подтвердил, что пришел вместе с ней в отель, но внезапно был вынужден покинуть ее, так как кого-то из его близких увезла скорая помощь, и он срочно поехал в больницу. Данные мобильного телефона, снабженного функцией GPS-позиционирования, подтвердили показания молодого человека, равно как и записи с камер в стационаре, а также СМС, который он послал Луизе с извинениями, предупредив, что задерживается». Сообщение было отправлено в 21 час 31 минуту, но Луиза его так и не прочитала, поскольку ее телефон был выключен уже добрых 20 минут. В общем, с учетом всех обстоятельств, было вовсе не удивительно, что это дело Трэвиса так и не отпускало». Он провел беспрецедентно тщательный поиск, вполне благополучной женщины, у которой не было никаких оснований рвать связи со своим окружением и которую никак нельзя было отнести к категории сбежавших из дома подростков, либо людей, страдающих деменцией. В ее деле были одни только вопросы без ответов. Фрэнк Трэвис встал из-за стола и потянулся, разминая ноющие суставы. Правое колено предательски щелкнуло, когда он, не торопясь, двинулся в комнату отдыха. Здесь в углу стояла кофемашина, которая выдавала сотрудникам вполне приличный кофе, и пока напиток готовился, он проверил свой телефон. В то время, когда он смотрел видео с Луизой, ему звонили. Неотвеченный звонок был от его бывшей жены Наоми, которая затем прислала сначала текстовое, а потом и голосовое сообщение. Трэвис их проигнорировал. Вместо этого он посмотрел в окно. Стоял мрачный декабрьский день, ветер с из Тривер бросал в оконное стекло пригоршни снега. От холода у Тревиса ныли бедренные коленные суставы, последствия спортивных травм, полученных им за время игры в американский футбол. Кроме того, после операции на плече он чувствовал постоянную боль в ключице. Как жизнь, Трэф! Что-то такой грустный. Тревис повернулся. К нему шла его бывшая напарница Эмми Хаузер. Сейчас ей было уже хорошо за 40, и она по-прежнему отлично выглядела и стильно одевалась, как и в бытность своей службы в отделе розыска пропавших. Она была идеальным напарником. Всегда сохраняла спокойствие, относилась к коллегам с уважением, задавала вопросы по существу и стремилась учиться новому. Однажды вечером Фрэнк и Эмми здорово надрались в баре у рыбного рынка, и она поведала Тревису о том, что росла без отца. Он сидел и слушал историю ее жизни, не перебивая. Они с новыми вырастили двух детей, сына Марка и дочь Габриэль, которых Трэвис горячо любил и не скрывал своих отеческих чувств. Не нужно было быть психологом, чтобы разгадать подтекст. Для Эми Хаузер ее старший напарник стал своего рода заменителем отца. С тех пор прошло много лет. «Здравствуй, Эми!» — поприветствовал он ее. «Ты все еще стремительно тянешь лямку даже в последние дни службы? Узнаю старину Трэвиса!» «Ну, конец службы еще не конец жизни». Он поднял руку с кофе в шутовском тосте. «Твое здоровье, Эми!» Она засмеялась, глядя, как хлебнув кофе, он пожевал губами, словно бы смакуя восхитительный вкус напитка, а потом спросила. «Чем будешь заниматься после того, как настанет твой великий день?» Как-то пока не особо задумывался. Солгал он. «Не смеши меня. Конечно, она ему не поверила». — Собираешься отпраздновать на всю катушку? — А что, выход на пенсию положено праздновать? — А то ты не знаешь, особенно когда ты оставляешь службу таким бодрым 45-летним красавцем. Он улыбнулся. С математикой Хаузер у тебя всегда было не очень. — Что, неужели ты старший напарник? — Ну, если мне 45, тогда тебе всего 15. — А выглядишь недрехлее 60 треф. Подмигнула ему Эми. «Ну, шестьдесят мне еще не исполнилось, так что я по-прежнему весь в работе. Расследуй что-то особенное. Люди так и норовят исчезнуть перед самым моим уходом на пенсию». Он по обыкновению отшучивался, но Хаузер прекрасно знала, что ее бывший напарник имеет в виду дело Луизы Мейсон. Они обсуждали ее загадочное исчезновение через пару недель после того, как расследование поручили Фрэнку, когда столкнулись друг с другом в коридорах штаб-квартиры Нью-Йоркского полицейского управления. Интерес Хаузер был чисто умозрительный. Она давно получила повышение и перешла в отдел особо тяжких преступлений. Тревису оставалось служить неделю с небольшим, и дело Луизы Мейсон было единственным нераскрытым. «Я недавно проходила мимо и заметила, что-то и глаз не мог отвести от одной ее картины». — проговорила Хаузер, махнув рукой в сторону его рабочего стола. — Я, честно говоря, такое искусство не понимаю. — Да, в этом деле не только картины абстрактные, — заметил Трэвис. Я вообще перестал в него врубаться. — Ну, та картина была не абстрактная. Я, кстати, потому тогда не подошла, что увидела, как ты в нее словно бы погрузился, Фрэнк. Ты был, как говорится, на своей волне, не хотела тебе мешать. Он сразу же понял, о какой картине идет речь. Она называла «Широкий взгляд на мир» и была единственной работой Луизы, в которой он увидел смысл. Смутный силуэт человека на вершине горы, взирающего на пространство у ее подножья, где собралась толпа, которой нет ни до чего дела. Нет дела и до наблюдателя. Вот и ответ, почему он не смог смириться с тем, что дело Луизы не закрыто. На своем полотне она изобразила его жизнь после выхода на пенсию. получается что ты уже почти три месяца бьешься и все без толку спросила хаузер возвращая Фрэнка к реальности теряешь схватку с годами старина треф он усмехнулся потому что знал что на самом деле она так не думает хочешь это дело обсудить спросила хаузер да не особо ответил трэвис отхлебывая кофе наверное я на нем слишком зациклился Надо просто, что называется, отпустить ситуацию. Хаузер не сводил с него внимательного взгляда. «Ну, считай, ты ее отпустил», — задумчиво изрекла она и замолчала. Больше говорить было не о чем, потому что в глубине души оба знали правду. Трэвис это дело так не оставит. В то же самое время, когда Фрэнк Тревис прощался с Эмми Хаузер и шел обратно к своему столу с чашкой чуть теплого кофе, в полутора милях отсюда Ник Тилман стоял на восьмой улице наверху лестницы, ведущей на станцию метро, и в руке у него был одноразовый предоплаченный телефон. Он набрал номер, который знал наизусть. В ожидании ответа на его звонок он не спускал глаз, проплывающий мимо толпы, зорко следя за тем, не появится ли в ней знакомое лицо. «Слушаю вас». Раздался женский голос в трубке. — Это я, — проговорил Тилман. Возникла пауза. Ветер поменял направление и швырнул снег в лицо Тилману. Он сделал шаг назад, прячась в вестибюле от непогоды. — Новости есть? — спросил голос в трубке. — Все по-старому. — Без изменений? — Без. Еще одна долгая пауза. Этот тип, Трэвис, он создаст трудностей? Он через неделю в отставку уходит. Тилман повертел головой, убедившись, что его никто не слушает, добавил. Нет повода для беспокойства. Я сделаю так, что он точно будет знать, куда ему смотреть. Укажу, так сказать, правильное направление. Хорошо. Только и ответила женщина, а потом отключилась. Ранее. Ребекка отнесла телефон Гаррета в мастерскую в Дайкер-Хейтс, чтобы разблокировать его, соврав, что забыла код. Ей сказали, что код можно взломать, но велика вероятность того, что телефон полностью перезагрузится из-за того, что модель устаревшая и никакая информация не сохранится. «Готова рискнуть?» — спросил ее мастер. «Да». «Точно?» «На все сто процентов». Заверила мастера Ребека и отправилась с девочками в кафе «Мороженое» на 13 й авеню, где взяла Кире молочный коктейль. Пока Хлоя спала в прогулочной коляске, Кира оживленно делилась впечатлениями о книге, которую им читали в детском саду. Через 45 минут она вернулась в мастерскую. «Удалось сохранить несколько сообщений в электронной почте», — сказал ей компьютерщик. «Ну, как я и предупреждал, при перезагрузке много контента стерлось». «У этих старых мобильников нет функции сохранения резервных копий в облаке, но иногда включается режим записи сообщений в случайном порядке». «Как это в случайном порядке?» Ребекка забрала у него телефон. «Полная неразбериха! У вас тут сохранились письма, которым года два, но есть и более свежие. Отдельные цепочки писем при перезагрузке прервались». «Готовьтесь к тому, что могут быть сообщения, которые вы отсылали, но не ответы на них. Я же сказал, модель устаревшая, от них можно ожидать чего угодно». Найдя на экране символ электронной почты, Ребекка нажала на него и разочарованно вздохнула. После сброса до заводских настроек сохранилось только 11 сообщений. И на первый взгляд ни одно из них не представляло интереса. Она посмотрела на адрес аккаунта whadgessobacapiermail.com. Потом на имя, набранное рядом с ним, Уиллард Ходжес. Кто, черт возьми, такой. Она поблагодарила мастера и поспешила домой. Как только Ребекка переступила порог, она сразу же отправила девочек в гостиную и заняла их игрушками, а сама пошла на кухню и принялась пролистывать сообщения в телефоне. Большинство из них были рекламными — Программы лояльности от магазинов одежды, о которых Ребекка никогда не слышала, сообщения от винодельни на севере штата о наличии у них помещений для проведения конференций, подтверждение от билетного сервиса о бронировании мест на игры «Джайенс», пароль к подписке на порно сайт. Последнее могло иметь отношение к Гаррету, почему бы и нет, но остальное ему не очень-то подходило. Его компания имела собственную ложу на стадионе «Джайенс», и он каждый год часто бывал на играх вместе с клиентами. Зачем же ему самому бронировать билеты на них? Он не пил вина, поэтому поездка на винодельню вряд ли могла его привлечь. Магазины одежды были слишком шикарными, скорее бутиками, а в них он обычно не одевался. Естественно, Гаррет мог воспользоваться для аккаунта фальшивым именем, но уверенность Ребекки в том, что телефон принадлежит мужу, была поколеблена. Она положила телефон и подвинула к себе ноутбук, чтобы кое-что проверить, но тут в кухню зашла Кира. «Мамочка, кушать хочу». «Сейчас, малышка, одну минутку». Кира схватила Ребекку за брючину и принялась тянуть изо всех сил, негодуя, что внимание ее мамы занято чем-то посторонним. Ребекка посмотрела на дочь. Та уставилась в ответ. Настоящая дуэль взглядов. Ребекка сдалась первая. Она улыбнулась к Кире, посадила ее к себе на колени и поцеловала в макушку. Потом из-за двери проверила, как там Хлоя. Та лежала на своем коврике и бодро двигала ручками и ножками, стараясь дотянуться до подвешенной сверху игрушки. Кира принялась бить ладошками по клавиатуре ноутбука. «Стоп, стоп, стоп, моя принцесса, не надо так делать!» Ребекка тотчас садила Киру на пол. На экране были результаты поиска по запросу «Уиллард Ходжес». На первом месте значилась страница из Википедии о политике, известном в 20-х годах XIX века. Дальше шли ссылки на сайты поиска предков и на малопопулярные блоги, которые сегодня никто уже не вел. «Пора прекратить эти безумные поиски, пока я сама себя не довела до сумасшествия», — подумала Ребекка и захлопнула крышку ноутбука. Но остановиться в своих поисках она уже не могла. В ту ночь Гаррет опять явился домой очень поздно. Она повернулась в кровати к нему лицом, но не открыла глаз и притворилась спящей, когда почувствовала, что от него пахнет виски и сигаретами. Не прошло и десяти минут, как муж уже храпел. Ребекка напротив лежала без сна, мучаясь сомнениями и не решая сделать того, чего страстно желала. «Не хочу больше никаких подозрений никакого недоверия. Хочу забыть, что вообще нашла телефон», — мысленно твердила она, но забыть никак не получалось. В конце концов, она села в кровати и отбросила одеяло. Гаррет не пошевелился. Она беззвучно босиком дошла до комнаты девочек, взглянула и убедилась, что обе крепко спят. Тогда Ребекка спустилась на первый этаж. Куртка, бумажник, ключи от дома и рабочий мобильник Гаррета валялись на столике в прихожей. Она взяла телефон и принялась изучать его содержимое. Она уже делала это раньше, еще до того, как нашла неизвестный мобильник в машине, но сейчас более внимательно просмотрела все контакты, электронную почту, историю поиска в интернете и галерею с фото. В адресной книге не было никого по имени Уиллард Ходжес, в почте никаких писем с аккаунта whodges В мессенджерах никаких сообщений от этого или похожего ника. Для работы Гаррет использовал Dropbox, который она тоже проверила, и теперь просматривала календарь в поисках чего-то необычного — Ничего, только встречи и совещания одно за другим. Впрочем, Гарретт мог использовать имя коллеги, чтобы зашифровать под ним любовницу, обозначить совещанием свидание в ресторане или в мотеле. «Наверное, у меня уже паранойя», — подумала Ребекка. Скорее всего, телефон, который она нашла, принадлежал кому-то из клиентов Гаррета, его друзей или коллег по работе, либо вообще малознакомому человеку, которого он подвез. Обычно Гаррет ездил на машине вместе с клиентами на игры Giants пару раз в месяц. Он рассказывал, что частенько вез обратно тех, кто жил по пути в Джерси-Сити или в Хобокине. Что если телефон просто выпал у такого человека из кармана? А если нет? Больше всего Ребекку смущал возраст телефона. Она не сомневалась, что одетые с иголочки надменные засранцы, с которыми Гаррет имел дела по работе, сгорят со стыда, если их увидят с устаревшей, непрестижной и примитивной моделью — Да и из практических соображений такой телефон им не годился. Все, что Гарретт делал по работе, включая результаты переговоров с клиентами и прочее, сохранялось в облаке. А найденный ею телефон интернет ловил с трудом. Признав свое поражение, Ребекка вернула рабочий телефон Гарретта на место и прокралась обратно в постель. Часть тринадцатая. Ребекка посмотрела на валяющийся на земле висящий замок, почти не веря в то, что ей удалось его сбить, а потом толкнула дверь общежития и вошла внутрь. Перед ней открылся пыльный коридор, куда еле пробивался свет из окон. Она остановилась у первой двери и заглянула в комнату. Две кровати, два шкафа и больше никакой мебели. Но на кровати лежали одеяла. Еще позавчера она бы не поверила, что один лишь вид таких простых вещей вызвает у нее огромное чувство облегчения. Ребекка перевела остановившееся от волнения дыхание, прежде чем посмотреть, что в шкафах. Там ничего не было. Другие двери ведут в маленькие ванные комнаты, оборудованные абсолютно одинаково, а дверь в конце коридора в простую кухню. В углу стоял генератор, но он выглядел так, словно его отключили на зиму. Он был отодвинут от стенки, а задняя часть кожуха отсутствовала. Если бы он работал, она могла бы запустить его и принять горячий душ — но, охвативши ее, горькое разочарование скоро рассеялось. Ему было некогда предаваться. В шкафчиках на кухне нашлись чайные пакетики, кофе, консервные банки с куриным и говяжьим супом, был даже суп с морепродуктами и упаковка рудбира. Она принялась складывать свои находки в найденную тут же картонную коробку, чувствуя огромный прилив сил. Даже эти скромные припасы в ее положении были настоящим сокровищем. После того, как она загрузила провизию в джип, она вернулась за одеялами, а потом сняла матрас с кровати из ближайшей к выходу комнаты и потащила его к машине. Когда матрас был загружен, ее посетила мысль «А как же Джонни? Ему ведь тоже нужно будет на чем-то спать». Второй матрас никак не хотел загружаться в багажник, так как там уже было много габаритных предметов, Ребекка приложила массу усилий, чтобы впихнуть его туда в скрученном виде, но он только разворачивался и выскакивал наружу, как пружина. Более того, когда она, обессилев, прекратила прижимать его, из багажника вывалился и второй матрас, рухнув мокрую траву. А нужен ли ей матрас для Джонни? Есть ли шанс найти его живым? Она решительно отогнала эту мысль и, забравшись под строптивый матрас и работая плечом, умудрилась протолкнуть его поверх подголовника и поместить на заднее сиденье Ребекка на минуту остановилась, чтобы отдышаться, а потом вернулась в общежитие и поднялась по лестнице на второй этаж. Расположение комнат на нем почти точно повторяло план первого этажа. Ребекка осмотрела их одну за другой, а в последней заметила кое-что интересное — Под одну из ножек кровати был подсунут сложенный в несколько раз лист плотной бумаги яркой печати. Ребекка нагнулась, приподняла кровать и вытащила лист. Когда она развернула выцветший и покрытый многолетней пылью и грязью документ, оказалось, что это старая рекламная листовка для туристов, напечатанная еще в 80-х годах, с картой на обороте. Вот так находка. Пусть после урагана «Глория» топография острова заметно изменилась, но на расположение шоссе, пляжей, дюн, устьев, ручьев и рек, болот и всего лесного массива, где она и Джонни в последний раз находились вместе, стихия повлиять не смогла. Когда она вышла из общежития, прижимая к себе драгоценную добычу, помимо карты она обзавелась микроволновкой и электрочайником, то впервые за 48 часов смогла сказать себе избитую фразу о том, что «жизнь-то налаживается». Конечно, нужно было бы проверить и второе общежитие, но начало темнеть, и следовало поспешить к месту ночлега с найденным скарбом. Сегодня она добилась определенного успеха, и его требовалось закрепить. В ней, возможно, впервые затеплилась надежда, что она сможет просуществовать на острове в течение нескольких дней, а может быть даже и недель. Надо только каким-то образом подать электричество в магазин, найти дополнительный источник питьевой воды, и тогда она сможет запустить отопление, вскипятить чайник, приготовить пищу в микроволновке и продержаться, пока не придет спасение. Потому что спасение не может не прийти. Ноэлла была ее лучшей подругой. С Гарретом они прожили 12 лет, и она была матерью его детей. Сейчас они, конечно же, уже заявили о ее пропаже. Во всяком случае, Ноэлла точно заявила. Она подумала о Гарри, о бурной истории их непростых отношений, о телефоне, который она нашла в джипе, и о том, куда в конечном итоге привело ее имя Уиллард Ходжес. И тогда она спросила себя, а не будет ли Гаррету проще, если она никогда не вернется домой. Ранее. На следующее утро после ночной проверки рабочего телефона мужа, не выявившей ничего подозрительного, Ребекка отправилась к Ноэле. Повзрослев, Ноэ жила в том же районе, в котором когда-то обитала вся семья Мёрфи и даже некоторое время встречалась с Майклом, когда они учились в средней школе. Конец романа Ноэлы и Майкла не повлиял на дружбу с Ребеккой, и когда та вернулась в Нью-Йорк, молодые женщины вновь много времени стали проводить вместе. Для Ребекки Ноэла была скорее как сестра, а не как подруга. «Почему бы тебе прямо не спросить у Гаррета про телефон?» — поинтересовалась Ноэла. Они стояли на крыльце дома, в отношении раздела которого Ноэлла вела длительную борьбу со своим бывшим мужем Томми, водителем в курьерской службе UPS. Бывший муж Ноэллы был тот еще фрукт, и, помимо противостояния с ним, ей также пришлось бороться с тяжелым недугом. Опухоли на обоих яичниках не позволили ей иметь детей, которых она всегда желала всем сердцем. Ребекке всегда казалось ужасно несправедливым, что Ноэлле пришлось пережить столь тяжелое разочарование. Она была бы прекрасной матерью, ведь с Кирой и Хлои она отлично ладила. Мучительные прошлые отношения закалили характер Ноэлы, а неспособность иметь детей добавила твердости духа, но рядом с дочками Ребекки она становилась мягкой и нежной. Впрочем, сейчас она не собиралась менять тему разговора. «Почему бы тебе просто не спросить его об этом?» — настаивала Ноэла. «Мне нужна правда». «Так тем более надо спросить». Я хочу знать больше, прежде чем спрошу его напрямую». Но Элла нахмурилась, ее голубые глаза сузились, а темные волосы трепал ветер. «Так значит, ты боишься его?» спросила она, не сводя глаз с Ребекки. «Нет, с чего ты взяла?» «Ты сказала, что он никогда не бил тебя». «Он этого и не делал. Чего же мне бояться?» «Если ты его боишься, Бек, я пойду с тобой». «Я его не боюсь, но Сколько можно повторять?» «Тогда для чего играть в детектива? Просто дождись, когда он придет домой. Расскажи, что нашла телефон, и послушай, что он на это скажет. Проследи за его реакцией. Если он замешкается хоть на долю секунды перед тем, как выдать более или менее правдоподобную версию, значит, у него точно рыться в пушку. Поверь мне, изменники в большинстве своем не очень-то умеют лгать». «А если он не будет лгать?» Ноэлла только пожала плечами. Ты никогда не узнаешь об этом, пока не спросишь. Хочу поймать его на лжи. Зачем столько сложностей? Я не собираюсь разрушать свой брак на основе одной лишь догадки, но. Бэк, подумай сама. У тебя девять месяцев хранился этот телефон. Девять чертовых месяцев! Тебе не кажется, что пришло время узнать правду и о нем, и о той женщине, с которой он встречается? Да. И мне нужно знать наверняка. Вот и спроси его. Взгляни правде в глаза, Бэк. Гард симпатичный парень, уверенный в себе, обаятельный. Домой он заявляется полночь за полночь. От него за несет виски и разит чужими духами. Конечно, он тебе изменяет. Ты это знаешь, я это знаю. Я этого не знаю. Во всяком случае, не точно. Но Элла посмотрела на Ребекку, как на наивного ребенка. Бэк. Он возвращается домой посреди ночи. Я услышала тебя. Но Элла явно колебалась, не зная, следует ли продолжать этот разговор, а затем пожала плечами и ласково помахала малюткам на заднем сиденье джипа. «Просто пообещай мне одну вещь», — прошептала она, посылая улыбку Кире. «Если он изменил тебе, не прощай его». «Не буду». «Ну да». И я так когда-то говорила. Ты ловишь своего мужчину на горячем, будь то переписка в телефоне или свидание со шлюхой в мотеле, и взрываешься, как бомба. «Я этого сукина сына больше на порог не пущу!» — думаешь ты, и выгоняешь изменника. А через некоторое время, когда тебе становится чертовски, одиноко, он появляется в вашем детьми доме, плачет, умоляет простить его, и ты думаешь, а может, он в какой то веке говорит правду? Может быть, он изменился?» На этом этапе ты снова говоришь ему нет, но чер сомнения тебя уже гложет. И когда девочки, она указала на джип, просыпаются в два часа ночи с температурой, и ты валишься с ног, ухаживая за ними, то готова поспорить, что любая поддержка, особенно от того, кто детям знаком и с кем им комфортно, будет весьма и весьма желанной. И ты снова впускаешь его в свой дом, в свою жизнь, веришь в его чудесное изменения, а он ведет себя так, как будто бы ничего не случилось. Но это не так случилось. И если это произошло однажды, Бек, это случится снова. Я понимаю, но. Обещаю. Ты не знаешь, как это трудно. Могу только догадываться. Я не о том, что этот негодяй тебя обманывает. Так о чем же? Я говорю о том, что выживать одной, надеясь только на свои силы, очень тяжело.